Истинный мир боевых искусств. Глава 77. Совет Яо Юаня. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Естественно, Лян Чэньюй не собирался рисковать своим выздоровлением ради какого-то июня, ведь скоро пройдёт королевский отбор, который был жизненно важен для него. У него не было права на провал. Инструктор Яо. Что вы думаете о его уровне? Гром, меридианы. Чтобы так легко одолеть Цзяо Тежу и даже так покалечить его. Лен Чэньюй был уверен, что Июнь был выше третьего уровня смертной крови, а его сила была выше 1000 дзиней. Лен Чэньюй не был уверен, открыл ли Июнь свой Жень Май и Ду Май. Яо Юань сказал: "Мы сильно недооценили Июня. Я не уверен насчёт его уровня. Но одно я знаю точно. Его интеллект и мышление намного превосходят двенадцатилетнего ребёнка. Если противники и юня будут воспринимать его как ребёнка, то они плохо кончат. Слова Яо Иоаня тонко намекали на Лянченюя. Лянченюю было трудно с этим смириться. Он никогда не думал, что наступит день, когда он будет одурачен каким-то ребёнком. Но он вынужден был признать, что в последние несколько стычек с Ионимом тот просто играл с ним. Этот пацан лишь притворяется простофилей. Он знал, что я пытался убить его, но притворялся, что ничего не случилось, отчего я повёл себя слишком беспечно. Как он может быть таким интриганом в столь юном возрасте? Ленченёй был в недоумении, иони стал настоящей проблемой. Инструктор Яго Моё тело не в состоянии что-либо сделать сегодня. Может ли инструктор Яо поймать этого мерзавца для меня? Услышав просьбу Лян Чэньюя, Яо Юань замолчал, размышляя. Яо Юань тоже догадался, что ей Юнь должно быть в чём-то повезло. Например, собирая травы, он мог найти некое сокровище, отчего его уровень развития сильно возрос. Это было единственным объяснением. Таким образом, Ничего удивительного, что он выжил после падения в реку с огромной высоты. Что же касается этого сокровища, скорее всего, оно в состоянии нейтрализовать действие яда морозного удава. Так что можно предположить, что это сокровище намного ценнее, чем пустынные кости морозного удава. Но что они могли с этим поделать? Сокровище уже было съедено юнем, так что извлечь его будет затруднительно. А если всё же удастся, извле чего? Яо Юань даже не думал о его присвоении, поскольку он был ранен врагом, который повредил его меридианы, тем самым помешав продвигаться дальше по пути боевых искусств. Статус Яо Юаня в племени Ляни был просто долгий гость, а не прихвостень Лян Чэньюя. Яо Юань сказал: "Чэньюй, много лет назад я задолжал твоему погибшему деду И пообещал ему, что буду защищать племя Ляни, а также, что научу тебя боевым искусством. Но я никогда не говорил, что буду помогать тебе убивать, и также не говорил, что буду содействовать в твоих тёмных делишках. Я знал о переработке пустынных костей, но я не стал вмешиваться, потому что знаю, что этот мир, где сильные правят слабыми, жертвовать слабыми людьми, чтобы получить что-то ценное, Я могу это понять, но ты хочешь, чтобы я напал на ребёнка, и не на простого, а у которого превосходный талант в боевых искусствах. Неужели всё это из-за твоей зависти? Я не могу согласиться с этой причиной. Хоть ты меня и не послушаешь, но я всё же дам тебе совет. Ты должен перестать мыслить узко. Если ты хочешь прожить хорошую жизнь, до тебе необходимо стать терпимее. Если ты будешь слишком беспощаден, крайне эгоистичным и нетерпимым к окружающим. Да, рано или поздно это уничтожит тебя. Услышав слова Яо Юаня, Лен Чэньюй нахмурился. З древних времён хороший совет режет слух. Что же до совета Яо Юаня, Лен Чэньюй он сильно резанул по слуху. Инструктор Яо, какой в этом смысл? Все эти годы я почитал вас как своего наставника. Но сегодня вы хотите помочь чужаку? Слова Ленченюя были полны гнева. Яо Юань покачал головой. Все эти годы я наблюдал за твоим взрослением. Я всё знаю о твоих мыслях и просто не хочу видеть, как ты совершаешь одну ошибку за другой. К тому же, хотя людям, не достигшим сферы пурпурной крови, и будет трудно одолеть меня, у меня нет уверенности, что я смогу поймать еёня. Слова Яо Юаня очень удивили Лян Чэньюя. Как такое возможно? Неужели инструктор Яо признаёт, что этот пацан обладает способностями не уступающими инструктору Яо? Если так, то разве он не должен быть как минимум на уровне сборщика Ци, вроде меня? Это невозможно. Лян Чэньюй понял, что это было абсурдом. Неважно, насколько удачное событие произошло с Юнем, Он не мог обрести такую скорость развития. Я тоже думаю, что это невозможно. Я у Юань вздохнул. Но ты же не думаешь, что он со своим интеллектом и уровнем развития не знает различий в уровнях ниже пурпурной крови. Твой уровень развития и мой не для кого не секрет. Но всё же он осмелился явиться сюда. Это доказывает, что у него есть определённая уверенность в своих силах. и в способности сбежать, избежав повреждений. Слова Яо Юаня спровоцировали Лян Чэня, и тот сказал с упрёком: "Если инструктор Яо попытается, то и её не сможет сбежать без повреждений". Яо Ивань спокойно ответил: "У меня плохие мысли". Я думаю, что он должен был умереть ещё после того, как отравился морозной энергией пустынных костей и упал в реку. Но он всё же воскрес. Услышав слова Яо Юаня, Лен Чэнь Юй не мог ничего сказать. Действительно, он верил, что И Юнь должен был умереть, но сегодня он стоял перед ним живой. Более того, он даже покалечил Цзяо Тэжу. Без сомнения, это был публичный плевок в его лицо. Яо Юань сказал: "Его сила может быть как на уровне грома, так и на уровне меридианов но у него также есть какой-то способ защитить свою жизнь вроде сокровища защищающего его двенадцатилетний мальчик с такими незаурядными умственными способностями и силой и если ты сделаешь июня своим врагом пока ты его не убьёшь он без сомнения отомстит тебе в будущем изначально я у юань хотел предотвратить падение ляньченюя ещё глубже Но теперь, если Яо Юань не сможет убить Июня, ему бы пришлось взять на себя риск вместе с Июнем. Потому у Яо Юаня было ещё меньше причин нападать на Июня. Я понял, Лен Чэнь глубоко вздохнул. Выражение его лица было ужасно мрачным. Из-за отказа Яо Юаня он затаил на него обиду. Раз Яо Юань собирался что-либо делать, а сам он вообще не должен двигаться. Единственным человеком, кто мог бы посоперничать с Юнином, был его дед, старейшина племени Ляня. Но атаковать маленького ребёнка на глазах у стольких людей было бы неуместным для старейшины. К тому же, Ленченю не мог быть уверенным, что его дед способен справиться с Юнином. Это всё потому, что старейшина был уже стар и слаб. В сфере смертной крови люди используют свои мускулы и тело для сражений. Так что возраст человека сильно повлияет на его силу в бою. Чем старше становился воин, тем слабее он был. Хоть старейшина и был на пятом уровне сборщика ци, но с его нынешним телом ему было бы трудно справиться даже с воином на уровне меридианов. Кроме того, Яо Юань сказал, что возможно у Юня есть тузы в рукаве. После рассмотрения всех возможных исходов Ленченю и понял, что он находился в чрезвычайно глупом положении. Его публично оскорбил Июни, а он ничего не мог с этим сделать. По крайней мере, не раньше, чем он восстановится. Чёрт, если бы только я не был ранен, я бы содрал с этого паршивца кожу. Ленченю был очень зол. Он никогда не думал, что настанет день, когда он ничего не сможет сделать человеку, которого прежде Шитала жалким муравьём. Яо Юань хранил молчание во вто время, как все присутствующие посмотрели на Лян Ченюя. Лян Ченюю нужно было найти способ выйти из этого затруднительного положения. Конец 77 главы. Азвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 78. Едиста озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Ленчиньо взглянул на июня уничтожающим взглядом. Мне нужно лишь несколько дней на восстановление, и когда это случится, я обязательно отомщу за сегодняшнее унижение. Я хочу показать тебе, что значит состояние, когда хочется поскорее умереть, чем жить, если бы его подавил настоящий мастер, он бы не стал так реагировать. Но сейчас человек, который казался слабее, провоцировал его и подрывал его авторитет. Но из-за травмы он не мог ничего с этим поделать. Как он мог не злиться? Июнь сказал Лян Ченю с неохотой, но он знал, что у него просто не было выбора. Если сейчас он затеет бой с Июнем, даже если он победит его, то это сильно повлияет на его шансы на королевском отборе, который начнётся Уже через пару дней он не был готов заплатить такую высокую цену. Моё племя, лянь, страдало сотни лет в пустынном облаке. Наши предки ели корни трав и коры деревьев, постепенно разывая наше племя до сегодняшнего состояния. И наконец-то в моём поколении всё изменится. Я занимался боевыми искусствами в течение десятка лет. Я никогда не ослаблял моё развитие, даже в самые голодные годы, и всё это ради единственной цели переселить племя Лень из пустоши в город, позволяя племени процветать и развиваться. Но сейчас, как только я вложил все свои средства ради спасения племени, ты пришёл сюда, чтобы распространять беспочвенные слухи и обманув людей, ложно обвинить меня в тяжком грехе. Ты хочешь, чтобы люди племени Ляньченюя вечно жили в нищете? Слова Ляньченюя, сказанные в ответ Июню, мгновенно всколыхнули народные массы, вызвав бурное обсуждение. У Ляньченюя и Июня были свои аргументы. Июнь сказал, что Ляньченюя приобрёл пустынные кости, содержавшие ядовитую энергию, тем самым вызывая гибель множества людей. В то время как Ляньченюя сказал: Что Ионь пытается его подставить. Каждая из сторон сильно противоречила друг другу. Но в этих дебатах люди без всяких сомнений верили Лянченюю. В конце концов Лянченюй занимал чрезвычайно высокое положение в племени Ляни, в то время как Ионь был лишь ребёнком. Послушав речь Лянченюя, Ионь мог легко угадать настроение людей и невольно вспомнил притчу о земле. В обычные времена группа людей, живших в пещере, поклонялась огромной тени. Тень могла увеличиваться и уменьшаться. Она была похожа на бога, и потому пещерные люди каждый день поклонялись ей. Но один умный пещерный человек не верил в бога. Однажды он вышел из пещеры. С большим трудом, но ему удалось забраться на вершину их пещеры. Так да он понял, что бог, которому поклонялись люди, была лишь тень от камня. Умный пещерный человек рассказал об этом своему племени. Он не хотел, чтобы они поклонялись тени, ведь это была тень от обычного камня, а не бог. В итоге никто не поверил умному пещерному человеку, но они испугались его слов. Умного пещерного человека сожгли на костре за богохульство, и после люди продолжили поклоняться тени камня. Егонь подумал, что его нынешняя ситуация была именно как в той притче. Он был тем самым умным пещерным человеком, в то время как Лян Чэньюй был тенью. Сейчас Лян Чэньюй, который пытался спасти племя, сжёг все мосты и успешно прорвался в сферу пурпурной крови. Был богом для племени Ляня. Каждый человек, будь то член высшего руководства племени Или член лагеря подготовки воинов, или простые люди, все возлагали свои надежды на Лянченюя, надеясь, что он изменит их племя к лучшему и наконец избавится от нищеты и голода. Люди, живущие в нужде, как правило, были верующими. Они остро нуждались в эмоциональной поддержке, что позволяло им сбежать от реальности и верить в светлое будущее. Только тогда у них будет стимул продолжать жить. Что же до Лянченюя, то он уже занял место их бога. Он был лидером племени и кумиром множества детей. Он был идеальным любимым, который покорил все девичьи сердца. Пока Лянченюй способен пройти королевский отбор, он будет спасителем племени Ляни. Что же до Юня, в их глазах он был лишь двенадцатилетним ребёнком. У него не было ни престижа, ни высокого авторитета. Потому для него было слишком сложно свергнуть Лян Чэньюя. Кроме того, у еёня не было никаких доказательств. Но даже если бы и были, вполне вероятно, никто бы не поверил ему, потому что если свергнуть Лян Чэньюя, то это было равносильно разрушению всех надежд людей и равносильно обвинению, что они вечно будут жить во мраке. Кто же согласится на такое? Если бы её не покалечил Цзяо Тэжу и попытался бы Из-за всех сил убедить племя, не используя силу, разъярённая толпа бы просто-напросто сожгла его на костре, как того умного пещерного человека. Поведя, что люди явно на его стороне, Ленчиньо было приятно. Единственное, что раздражало его, даже имея поддержку племени, он всё равно не мог ничего сделать Иони. Иони. Я признаю, ты гений, и у тебя есть определённый талант в изучении боевых искусств. Скорее всего, тебе повезло наткнуться на что-то, что позволило тебе развиться до своего нынешнего уровня. Лен Ченю сделал акцент на слове повезло, потому что он очень сильно завидовал Июню. Почему повезло какому-то жалкому Июню, а не ему? Хотя он и завидовал, Лен Ченю пришлось действовать так, показывая, что Июню лишь повезло обрести силу. Но это была не истинная сила. То есть Ионь лишь благодаря короткому пути смог развиться до своего нынешнего уровня, но сам Лян Ченьюй упорно трудился, чтобы достичь своей силы. Этот смысл его слов дошёл до его прихвостней, они тут же заговорили. Ничего удивительного, что этот ребёнок смог победить Цао Тэжу. Это всё потому, что он пошёл по короткому пути. Он мог съесть какую-то ценную еду, но я слышал, что хотя это сокровище быстро увеличивает силу, Но основные воины будут непрочными, и потому такой воин в конце концов столкнётся с узким местом. Это как насильно вытягивать саженец в ошибочной надежде помочь ему расти. Преспешники, понимающие в нужде. Конечно же, их босс был самым сильным, а сила Июня лишь кратковременна. К тому же, её не было достаточно силён. Пускай он и победил Джао Тэджу, но это ничего не значит. Толпа поддалась влиянию слов прихвастне Лянченюя, посчитав их разумными. Это был единственный способ понять, почему так быстро возросла сила ионя. Лянченюй продолжил. Достичь этого уровня, скорее всего, было нелегко. Я прощаю тебя, потому что мы должны действовать сообща, вместе, упорно трудясь во благо процветания племени. сказал Лянченю из достоинства. Прихвостни Лянченю и его фанаты начали выкрикивать слова одобрения. Ён и господин Лян действительно глубоко понимают великую истину. Как же нашему племени повезло с таким лидером! Некоторые люди кричали от радости и хлопали ладоши. Ён и господин Лян настолько великодушны, И он пытался оклеветать юного господина Ляня, но он не только не стал осуждать его, а наоборот, захотел доверить ему важный пост. Если этот юноша знает своё место, он должен помочь юному господину Ляню. Рассуждение от толпы было очень легко направить в нужное русло. Более того, слова прихвостней были полностью разумными. Ведь Ляньченьюй уже прорвался в сферу пурпурной крови. Поэтому Его прохождение королевского отбора было решённым делом. Что же до Июня, хотя его талант казался хорошим, он занимался боевыми искусствами короткое время и получил силу лишь благодаря везению. Он был примерно на третьем уровне смертной крови, так что вряд ли он пройдёт королевский отбор, даже если примет участие. В будущем, когда Июнь вырастет, если он захочет помочь Он окажет большую поддержку Лянченюю, позволяя племени Ляни стремительно подняться. Такими были мысли большинства людей, но мысли Июня и Лянченюя были совершенно другими. Конец 78 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Спасибо за прослушивание. Истинный мир боевых искусств. Глава 80. Прощание, озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. С самого рассвета люди вышли из своих домов, ожидая у входа в деревню отъезда Ленченюя и компании. Отъезд Ленченюя символизировал урожай семян, которые они не чудя сил выращивали. Таким образом, племя много вождало от отбора Юный господин обязательно победит и вернётся с триумфом. Юный господин обязательно победит и вернётся с триумфом. Члены лагеря подготовки воинов начали выкрикивать свои кричалки. Услышав их завывания, Иону из-за них стало стыдно. Он просто потерял дар речи от их глупости. Обычные люди также начали что-то выкрикивать. Юный господин Ляни, всё наше племя рассчитывает на вас. Там были также старики, которые низко кланялись в молитве. И, конечно же, единственная ведьма племени, которая снова танцевала как эпилептик в припадке. Мой народ может не беспокоиться. Я не подведу вас. Рянченюи встал со своего места и сложил свои руки. Затем он поднял руки сначала с восточной стороны, потом с западной. Таким образом выражаю свою близость к народу. Стоит сказать, что Лянченюй был похож на яшмовое дерево на ветру. Особенно в своём длинном белом одеянии он выглядел очень элегантно. У него были манеры юного господина большого племени, в сочетании с его уверенностью и дружелюбием. Все юные девы были очарованы им. Многи молодые девушки 16 и 17 лет смотрели на Лянченюя влюблённым взглядом. краснее они кричали юный господин Лянь мы будем ждать вашего возвращения не волнуйтесь когда я смогу войти в город и обрести свою собственную землю я создам свой клан и вы все сможете сопровождать меня став первыми членами настоящего фамильного клана Лянь уверенные слова Ляня, неуя, заставили жителей деревни покраснеть от волнения Словно они только что выпили кувшин вина. А что же до молодых девушек? Они покраснели, фантазируя о том, как станут отличными служанками Лян Ченюя или даже слугами в постели. Одна лишь возможность последовать за юным господином Лянем приводила их в восторг. Много молодых девушек думали об этом. Было видно, как они теряли голову от вовлечённости. Ионь безразлично наблюдал за ними со стороны, ибо он знал, что сам он не получит никаких напутствий. Но вдруг он услышал слабый и робкий голосок. "Братец ионь, ты должен хорошо постараться. Сяоки, сяоки будет ждать твоего возвращения". Услышав этот голос, Ионь был ошеломлён. Он огляделся и увидел маленькую девочку, одетую в старую одежду. которая смотрела на него, сильно нервничая. Её глаза, наполненные слёзами, содержали в себе множество слов. Это была дочь тётушки Вана Цзяо Сяоке. Посреди всех этих молодых девушек, провожающих Лян Чэньюя, она смогла выкрикнуть имя Июня. Скорее всего, для этого ей потребовалось набраться огромной смелости. Сяоке подозвал Июнь сидя на ещё стоящем звере. А когда он увидел светящееся лицо девочки, оно показалось ему очень очаровательным. Не волнуйся, я вернусь целым и невредимым. Угу. Джоуси Хоки энергично кивнула. Малыш Йони, ничего страшного, если ты не пройдёшь отбор. Не стоит расстраиваться, ведь ты ещё так молод. Тебе лишь 12, крикнула тётушка Ван. подойдя ближе и достав из корзины овощные клёцки. Малыш Юни, я приготовила эти клёцки для тебя. Возьми их в дорогу. Увидев домашние овощные клёцки, сделанные из редкого для их деревни измельчённого зерна, Юни был втронь. Он спрыгнул и взял овощные клёцки, а в ответ запихнул в руки тётушке Ван небольшой мешок, тихо сказав: "Тятушка Откройте его только когда придёте домой, сказав это, Ионни, не став дожидаться её ответа, запрыгнул обратно на зверя. И тогда посол гвардии приказал зверю идти вперёд. Несмотря на уменьшающуюся фигуру Ионни, жагося Оки продолжила махать ему вслед. Несколько женщин, пренебрежительно посмотрев на семью тётушки Иван, сказали: "А у вас хорошие отношения с этим мальцом? Не ваше дело". сморщила свой маленький ротик Джоу Сяоки. Женщины расхохотались. Эта маленькая девочка влюбилась, что ли? Этот Юнь думает, что он один из главных участников отбора. Следуя за юным господином Лянем, он смеет на что-то надеяться? Разве у него есть какие-то способности? Юный господин Лянь слишком хороший человек. И что с того, что он взял ребёнка с собой? Юный господин Лянь просто хочет дать ему побольше жизненного опыта и использовать его в своих целях. В будущем он станет лишь очередным прихвостнем? Или вы действительно думаете, что этот малец способен пройти отбор? Непринуждённо болтая между собой, эти женщины находились в приподнятом настроении. У них была фамилия Ляни, и они были частью семьи Лянченюя. К тому же, они связаны с основной родословной племени Лянь и потому стоит Ляньчиню достичь высот, как они получат огромную выгоду и множество привилегий. И раз их мучения скоро закончатся, как они могли не радоваться? Пока женщины по фамилии Лянь высмеивали Джоу Сяоке, тётушка Ван в Шоке щупала мешок, переданный ей Юнем, застыв в мгновении. Она проглотила полный рот слюны, прежде чем бережно спрятала мешок поближе к телу. Она полностью проигнорировала этих сколоченных баб и спокойно повела Джоу Сиоки домой. Елешь плотно закрыв двери на засов, дётушка Ван вытащила мешок, после чего осторожно положила его на стол. "Мама, что братьцы Юнь дал тебе?" спросила Джоу Сиоки с любопытством. Рука чатушки Иван сильно дрожала. В тот момент, когда она щупала мешок, там было слишком много людей, и потому она побоялась открывать мешок там. Но лишь держа его, она смогла почувствовать мягкость и запах, причём такой запах, которого, как она думала, просто невозможно добиться. Она глубоко вздохнула и начала потихоньку открывать мешок, достав оттуда свёрток и развязав его, Спустя мгновение Джоу Цяоки оцепенела, и даже тётушка Ван, хоть она и подготовилась к этому, её сердце пропустило пару ударов. А всё потому, что перед ними предстала жареная курица. Она была хрустящей снаружи и нежной внутри. Жир был золотисто-жёлтого цвета, а её прекрасный аромат распространился повсюду, сильно ударив в нос. Это Это Джоусики несколько раз глотнула слюну. "Братец Июнь дал? Да, малыш Июнь дал нам это". Дятушка Ван смотрела на курицу в неверии. "Как Июнь смог достать эту жареную курицу? И если посмотреть, можно определённо сказать, что она была приготовлена человеком с исключительными кулинарными навыками". Этот запах был очень знаком тётушке Ване. Это был запах мёда, который ей давным-давно посчастливилось найти на заднем склоне горы. Жареная курица с мёдом. Откуда она у июня? Тётушка Ваня ещё не верила в происходящее, но в этот момент слюна Джосиоки начала капать на стол. И жадно смотря на жареную курицу, она спросила: "Мам, Можно? Тётушка Ван любяще улыбнулась, положила руку на голову Джоу Сяоке и сказала: "Малыш Ынь подарил это, чтобы ты поела". Сказав это, тётушка Ван оторвала ложку и сунула её в крошечные ручки Джоу Сяоке, сказав: "Можешь пока съесть это. Остальное съедим, когда твой папа вернётся". Угу. Джоу Сяоке торопливо откусила немного. И в момент, когда мясо курицы попало к ней в рот, Джоу Сёоки почувствовала, словно она воспарила в небеса. Мясо курицы было слишком вкусным. Она никогда не ела ничего вкуснее в своей жизни. Братец её действительно хороший. Думая об этом, сердце Джоу Сёоки наполнилось счастьем. Конец 80 главы. озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 76. Пустые кости ядовиты. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Никто не ожидал, что всё обернётся подобным образом. Это внезапное появление Июни во время турнира избиение Джаут Эджу и Ляня Суй Хуа, в бескрайней пустоши медицина была крайне отсталой. Такие травмы с 99-процентной вероятностью приведут к инфекции, и в тот момент, когда инфекция проявит себя, у них не останется никаких шансов на выживание. Даже если Джао Тэджю выживет, с такими травмами он станет калекой, который больше не сможет заниматься боевыми искусствами или работать. Ему даже с кровати будет трудно встать. Что же до Лянь Цюйхуа, она была изродрована. Но взгляд и еёня, что раньше, что сейчас, разницы практически не было. Но без половины зубов у Лянь Цюйхуа возникнут проблемы с нормальным пережёвыванием овощей и крупы. Без крайней пощады, если никто о ней не будет заботиться, да она скорее всего умрёт с голоду. Будь тот Жао Тэджу или Лянь Цюйхуа, и в будущем ждёт трагический конец. С тех пор, как Инь искалечил Цзяо Теджу и ударил Лян Цюйхуа, вокруг стояла полная тишина. Ранее семьи заболевших чумой мужчин ненавидели Июня до мозга костей, но сейчас они были до смерти напуганы. Инь заметил этих людей и даже узнал некоторых детей, которые недавно бросали дерьмо в дом Цзян Цяожоу. Заметив его взгляд, одна женщина переменилась в лице. Она сразу же спрятала своего ребёнка за себя, сказав дрожащим голосом: "Тогда, тогда нас спровоцировали. Ляньсуйху спровоцировала нас поджечь твой дом". Многие люди в племени Лянь знали, что раз Июнь вернулся, обретя большую силу, он определённо разберётся с теми, кто поджёг его дом, и с теми, кто держал Дзянся вжоу в осаде. Июнь сделал несколько шагов вперёд. Лицо женщины стало бледнее. то одногос. Это всё Лянь Суйха. Мы мы дети, которые тогда бросали Корою дерьмо, были ровесниками Июни, а некоторые даже выглядели сильнее него. Обычно эти дети не заметили бы такого мелкого парня. Но сегодня они все были напуганы. Вы действительно думаете, что ваши мужчины заразились чмой от меня? Громко сказал Июни. При этом он усилил свой голос с помощью юанти, потому его было слышно в радиусе нескольких ли, и каждый чётко услышал его слова. Все были ошеломлены. Это сообщило им высшее руководство племени Ляни. Как это может быть не правдой? Также они не могли кое-что понять. Если заражённый чумой Ионь, будучи одержимым, спрыгнул с обрыва, высота которого была несколько десятков метров, Так почему он не умер? К тому же, как он смог победить Джао Тэджу? Многие люди до сих пор не верили, что Иёнь поколечил Джао Тэджу за два движения. Они знали, что Иёнь практиковал боевые искусства вместе с Джан Юйсянем, но он мог практиковаться лишь месяц. Как он мог за это время стать сильнее Джао Тэджу, который тренировался больше десятка лет? Наши Наши мужчины. Что с ними? сбросила женщина с дрожью в голосе. В этот момент Ионь мог видеть, как встал Леони Ченюи. Тот уставился на её неословно ядовитая змея. Сильный холод, жажда убийства, коварство и жадность всё это исходило от его взгляда. Все признаки змеи на лицо. Ионь знал, что Леони Ченюи таким образом угрожал ему. Но он встретил взгляд Лян Чэньюя без страха и сказал: "Пустынные кости ядовиты. Ваши мужчины погибли из-за переработки пустынных костей. И это никак не связано со мной". Голос его разнёсся по округе, и каждый чётко услышал его. И в этот момент толпа резко зашумела. "Пустынные кости ядовиты? Наши мужчины погибли из-за переработки пустынных костей?" Жители деревни были в замешательстве и начали возбуждённо это обсуждать. Если бы это сказал прежний Иуини, то никто бы не поверил ему, даже наоборот. Они скорее всего во имя изгнания злых духов сожгли бы его на костре. Но теперь у Иуини была огромная сила, и потому его слова, пусть и казались странными и непонятными, но некоторые люди подсознательно верили им. Вот что делает устрашающая сила. Сила человека определяет не только его положение или личное достоинство, она также влияет на сказанные слова. Слова мастера были сравнимы с золотом, и у каждого слова был свой шарм. Слова слабоха ка звучали не лучше перджежа, они никого не волновали. Нынешний Иоень опирался на свою силу, чтобы выступить на арене. И никак ещё мог двенадцатилетний ребёнок показать свою мощь. Ляньченюй ухмыльнулся и не стал ничего говорить. В этот момент встал старец, одетый в жёлтое. Пустые слова. Этим старцем суровым голосом был старейшина племени Ляня. Как смеет какой-то жёлторотый юнец сбивать с толку людей своими коварными речами? В останние кости были коплены на все наши сбережения. И с помощью племени им удалось успешно переработать после нескольких десятков дней. Как они могут быть ядовитыми? Эта эссенция пустынной кости была съедена Ченюем. Если бы она была ядовитой, то Ченюй бы отравился. Старейшина был действительно властным, управляя племенем лянь все эти годы. Он обеспечил непоколебимость своего авторитета. Пусть у Иони и была сила, но безразницы, что он скажет. Его слова были пустым звуком в сравнении со старейшиной. Кроме того, слова старейшины были очень разумные. Костные кости были куплены племенем за огромную цену, чтобы переработать их для Лянь Ченюя. Если бы в них был яд, то это было равносильно покупке дорогого яда. который бы причинил вред Ляньченю. Старейшина Прав, братья соплеменники, не верьте лживым словам этого ребёнка. Как вы можете доверять словам какого-то двенадцатилетнего мальца? Некоторые люди закричали из толпы. У всех этих людей была фамилия Ляни. У них были общие интересы с руководством племени, и некоторые из них были похожи на Ляни Суйхуа. Они были ушами и глазами руководства племени, а также стукачами и распространителями слухов. Из-за этого племя выдавало им дополнительную еду. Зная, что у некоторых возникли сомнения, эти самые люди говорили: "Вы думаете, что эта мелкая обезьяна сильна? По сравнению с юным господином Лянем, он мусор. И что с того, если он побил Чоу Тэджу? Чоу Тэджу почти как мы". Обычный смертный, но ён и господин Лянь уже достиг сферы пурпурной крови. Вы же знаете, что значит сфера пурпурной крови. Ранее к нам приезжал господин Джан. Так вот, он также в сфере пурпурной крови, а его можно сравнить с богом на небесах. Тогда все видели, что Джан Юйсянь разъезжал на огромном звере, а также легко срубил огромное дерево одним движением руки. Сила сферы пурпурной крови была ужасающей. В сравнении с ней сила Джао Тэджу полная ерунда. И Юнь мог показаться сильным в сравнении с нами, но если сравнивать его с юным господином Лянем, то его сила даже упоминания не стоит. Только юный господин Лянь может привести нас к лучшей жизни. Не может быть, чтобы вы поверили какому-то ребёнку, нежели юному господину Ляню. Люди снова зашумели. Стоит сказать, что из-за столь долгого правления нынешней власти она сильно укоренилась в умах людей. И её не будет очень сложно лишь от пары слов покочнуть их положение в племени. Кроме того, о её не даже не было доказательств. Более того, усилия всего племени были вложены в Лянченюя. И Лянченюй оправдал их ожидания, совершив огромный прорыв в силе, достигнув сферы пурпурной крови. и со всеми этими надёжными вложениями на Лянченюя, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, как они могли перестать доверять Лянченюю и поверить двенадцатилетнему ребёнку? Пусть он и победил Цжао Тэцзю. Это ничего не меняло. Июнь ожидал подобного, и потому это его не волновало. Он не надеялся свергнуть Лянченюя, а лишь с помощью нескольких слов он лишь хотел посадить семена сомнения в умах людей. Без крайней пустоши почитали силу, а победителей, как говорится, не судят. Так было ещё с незапамятных времён. Разве нужны победителю какие-то доказательства? Конечно же, нет, потому что слова сильнейшего были правилами, законами и истиной. Мастеру не нужно было дополнительных слов, чтобы что-то объяснять. Другие подсознательно верят их словам. А после эти слова превращались в непоколебимую истину. Показав себя племенем, Ионь уже был морально готов к прямому конфликту с Лянченюем. Он знал, что Лянченюй не мог прорваться в сферу пурпурной крови с этой высушенной эссенцией пустынной кости. Лянченюй был на пике сборщика Ци, в то время как Ионь был лишь на начальной стадии сборщика Ци. Но в то же время он достиг состояния пыльца дракона. Он был уверен в этом сражении. Однако её не попрежнему беспокоил Яо Юань. Всё потому, что он не знал его настоящей силы. Он ждал, когда Лян Чэньюй сделает свой ход. И в то же время тайно наблюдал за Яо Юанем. Но к его удивлению Лян Чэньюй не собирался что-либо предпринимать, и лишь смотрел на него мрачным взглядом. Сегодня Лян Чэньюй не будет что-либо предпринимать. Яо Юань уже предупредил его, что гнев причиняет ему лишь вред. Если он, не обращая внимания на свои раны, нападёт и победит Июня, то он мог не успеть восстановиться к началу королевского отбора, который состоится через пару дней. Конец 76 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Спасибо за прослушивание. Истинный мир боевых искусств. Глава 79. Прибытие представителя королевского отбора, озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Июнь проигнорировал слова простолюдинов и прихвостней Лян Чэньюя. Его очень удивило, что Лян Чэньюй не стал атаковать его, ведь Июнь оскорбил его уж всех на глазах. В чём может быть причина? Июнь заметил, что лицо Лян Чэньюя было бледным. Неужели он был настолько одержим тренировками, что повредил меридианы? Но даже если Лян Чэньюй ничего не делал, там ещё был Яо Юань. И Юнь не знал, почему Лян Чэньюй ничего не предпринимает и не обращает внимания на сомнения людей. На самом деле, Июнь устраивала, что Лян Чэньюй не собирался сегодня нападать на него. Сила Июня сильно возросла за короткое время, потому со временем Он превзойдёт Лян Чэньюя, и когда наступит момент драки с ним, у Юньня не будет никаких оснований бояться Лян Чэньюя. Юньнь без сомнения победит его. Даже если Яо Юань вмешается, её не будет нечего бояться. Сегодняшнее появление Юня было лишь для получения одного из мест для королевского отбора. Этого было достаточно для достижения его цели. Юньнь господин Лян Вы сказали, чтобы я присоединился к вам и помог племени процветать. Если так, то собираетесь ли вы взять меня с собой на королевский отбор? спросил Июнь, слегка улыбаясь. Лэнчиньюй нахмурился. Он знал, что у него не было причин публично отказывать ему. Гвардия изысканного дракона прибудет уже завтра, а Июнь уже доказал свою силу перед всем племенем. Целью проведения королевского отбора было выбрать сильных воинов. Возьмут всех, кто будет силён или обладает достаточным потенциалом. Они определённо возьмут и Юня на отбор. Айму лишь останется показать свою силу перед представителями гвардии изысканного дракона. У Лянченюя не было никакой власти решить, кто будет участвовать в королевском отборе, потому что оно не было организовано племенем Ляня. Конечно, Но, Йонни, ты слишком мало занимался боевыми искусствами. Я могу лишь позволить тебе принять участие в королевском отборе. Там ты сможешь расширить свой кругозор. Этот опыт поможет тебе в дальнейшем росте. Ты, возможно, даже не знаешь, насколько труден королевский отбор. Из всего региона, простирающегося на тысячи ли, и из множества племён отберут лишь 20 человек. Из этих 20 человек Примерно 3/4 будет выходцами из племени Тао, которое самое многочисленное в этих краях. В племени Тао было много людей и ресурсов. Пустынные кости морозного удава как раз были коплены у племени Тао. Помимо ресурсов в племени Тао, было выдающееся образование. Самые талантливые из молодого поколения племени Тао были под опекой воинов пурпурной крови, находящихся посреди в конце или даже в пиковой стадии сферы развития у них даже были наследуемые техники развития как могли маленькие племена конкурировать с племенем Тао таким образом при ограничении лишь 20 человек для малых племен оставалось лишь 3 или 4 места выбирать лишь трёх или четырёх воинов из десятков племён было просто ужасным соотношением шанс на успех был очень мал Лян Чэньюй продолжал Племя Тао сравнивалось с огромным зверем. Их численность в сотни раз больше, чем у нашего племени Ляня. Некоторые из молодых талантов племени Тао даже смогли достичь сферы пурпурной крови, особенно три юных мастера племени Тао. Они даже более знамениты. Человеку из маленького племени просто невозможно конкурировать с ними. Что же касается королевского отбора, если ты не достиг уровня сборщика Цы Можешь даже и не мечтать пройти отбор. Даже Лян Чэнью, который не смог прорваться в сферу пурпурной крови, был в затруднительном положении. Воин смертной крови просто не мог конкурировать с воином пурпурной крови. Он может сражаться лишь с людьми, которые также находятся в сфере смертной крови. И только дойдя до пятого уровня смертной крови, можно было обрести шанс на прохождение отбора. Когда я пройду отбор, я помогу тебе. Если ты сможешь многого достичь, то это будет хорошо для племени, охотно сказал Ленченёй. Он, конечно же, не хотел, чтобы Иёнь принимал участие в королевском отборе, потому что это означало, что во время проведения отбора он никак не сможет напасть на Иёня. Кроме того, развитие Иёня было слишком быстрым. Даже если Иёнь получил свою силу благодаря удаче, Его развитие было настолько быстрым, что даже Лян Чэньюи забеспокоился. Лян Чэньюи не нравилось, когда что-то оказывалось за пределами сферы его контроля. Лян Чэньюи хотелось как можно быстрее избавиться от Июня, особенно пока он не достиг более высокого уровня. Лян Чэньюя всё ещё беспокоил предмет, который защищал жизнь Июня. Убив Июня, он сможет завладеть его сокровищем. Когда я благодарен Йонному господину Ляню за его поддержку. Ионн особенно выделил слово поддержка, как очевидный намёк на сарказм. Кстати, Йонный господин выглядит не очень хорошо. Вы себя плохо чувствуете? Сказав это, Йонн сделал несколько шагов в сторону Ленченюя. Ленченюй сильно встревожился, ионн начал подозревать, что он ранен. Инструктор Яо Гневно зашипел Лян Чэньюй. Яо Юань вздохнул и передал слова прямо в ухо Июню, так что кроме него никто их не слышал. Младший брат, сегодня я не хочу сражаться с тобой. Это потому, что я уважаю тебя как юного воина. Тебе действительно нужно быть таким агрессивным. Услышав слова Яо Юаня, Июнь остановился. Он не знал, как передавать слова так же тихо. И потому мог лишь смотреть на Яо Юаня, сжимая кулаки. Так вот почему Яо Юань не стал ничего предпринимать. Хотя Яо Юань был одним из господствующего класса в племени Ляни, у него был нрав благородного человека, и потому он не участвовал в грязных делишках Лян Ченюя. Инструктор Яо прав. Презренное я благодарит вас. Презренного меня чрезвычайно восхищает инструктор Яо как личность. Презренный я, уйду первым. Увидимся завтра в полдень. При обращении к Яо Юаню, речь Юня была чрезвычайно вежлива, ведь Яо Юаня был его первым учителем. Он научил его основам техники кулака, драконьей жилы и тигриной кости. Пусть даже и Юнь Тайна учился у него. Попрощавшись, Июнь протиснулся через толпу и направился в сторону Лекарственной горы Глана Лени. Он сильно беспокоился о безопасности Дзянь Саожоу, поэтому не хотел раскрывать местоположение домика на дереве. Он планировал спрыгнуть в пропасть и, попав в реку, проплыть по течению к водопаду. И таким образом никто не сможет догадаться, где он сейчас жил. На следующее утро Июнь открыл глаза, закончив медитировать. Этот день наконец настал. Сегодня представитель гвардии прибудет в племя Ляни, чтобы отвезти их на королевский отбор. Юньэр, постарайся на отборе, но сильно не перенапрягайся. Ты ещё молод, и у тебя ещё много времени впереди. Наша жизнь будет всё лучше с каждым днём. Так что не делай ничего импульсивного со злости. Я понял, сестрёнка Сяожу. Знаю, что сегодня Юнь покинет её. Зяньсяужоу давал ему советы на дорогу. Услышав эти приятные слова, Июнь сказала: "Сестрёнка Сяужоу, тебе придётся побыть одной несколько дней. Я приготовил всю эту еду для тебя. Прошу, не отходи далеко от дерева". Июнь понимал, что он не сможет взять Зяньсяужоу с собой в племя Тао на королевский отбор. Он был лишь простым и никому не нужным участником. Мест на звере-гвардии изысканного дракона было ограничено, потому он просто не мог взять кого-то с собой. К счастью, обратный склон горы был чрезвычайно широк, потому спрятать Дзяньса Ужоу не составит труда. К тому же, Лянченюй уходит из деревни ради участия в королевском отборе. Так что июнью было намного спокойнее. Пока Дзяньса Ужоу скрывает своё присутствие, всё будет хорошо. На заднем склоне горы было довольно безопасно, поскольку здесь не было зверей. И наконец, в качестве последнего средства защиты, Юнь дал Цзяньсяо Жоу защитный талисман старика Су. Этот оторванный клочок жёлтой бумаги, который был очень похож на туалетную бумагу, всё это время хранился у Юньня. Ему оставалось лишь надеяться, что старик Су не подшутил над ним, чтобы ради шутки использовать предмет, способный спасти жизни. Этот старик должен быть очень коварным. Июнь ушёл. Своими шагами он был похож на антилопу, двигаясь в сторону племени Ляни на огромной скорости. Когда Июнь подошёл к деревне, он увидел, что перед входом собралась вся верхушка племени Ляни, чтобы встретить посла гвардии из Исконного Дракона. Посол гвардии прибыл ровно в полдень. Это был крупный мужчина с пепельно-чёрной кожей. Ехал он на стандартном для гвардии огромном звере. Когда он подъехал ближе, всех охватила его грозная аура. Кто будет участвовать в королевском отборе? Речь посла была кратка и чиста, с оттенком самоуверенности. 10 человек, в том числе и Юнь и Лянчинюй, вышли вперёд. "Запрыгивайте", махнул рукой посол, переходя к делу без лишних разговоров. Все 10 кандидатов Забрались на зверя посол. Хотя зверь был довольно большим, но когда на него село ещё 10 людей, там стало очень тесно. Сам посол сидел на просторной спине зверя, в то время как остальные сели по бокам, практически плечом к плечу. Конечно же, Лянченюю было предоставлено больше места, остальные членами лагеря подготовки воинов. Как его пихвосни Они были обязаны обеспечить своему хозяину комфорт. Это был долг приспешников. В таком ограниченном пространстве Ленчюньо наслаждался выделенным свободным местом, а Ионию, естественно, много места не доставалось. И он оказался зажат между двумя мускулистыми парнями. Но Ионя это ни капельки не беспокоило. Конец 79 главы. Озвучил Максвел специально для сайта rolate.ru Истинный мир боевых искусств. Глава 81. Третий юный господин. Озвучил Максвелл специально для сайта rolate.ru. Огромный зверь передвигался очень быстро и в скором времени деревню племени Иляни и люди исчезли вдали. Июнь мог лишь покачать головой в сожалении. Люди в бескрайней пустыне Было слишком легко обмануть. Они были простыми, но не добрыми, выставляя все свои пороки и мерзость напоказ. Возможно, такова была природа человека. Юнь перестал думать об этом и начал разглядывать пейзажи, проносящиеся мимо. Чувствуя встречный ветер из-за быстрой скорости огромного зверя, Юнь не смог сдержаться и мысленно сказал: "Бескрайняя пустошь. А вот и я. Это был первый раз, когда Иони покидал территорию племени Ляни и отправлялся в бескрайнюю пустошь. Он хотел узнать, что из себя представляет настоящая дикая природа без защиты племени Ляни. Быстрый зверь оставлял за собой огромные следы на земле. Он мог за день пересечь несколько тысяч ли. Они ощущали очень сильную тряску всего дна спине зверя, и без обладания определённой силой Эту тряску было бы невозможно вытерпеть. Гости обычного человека сломались бы от простого сидения на спине зверя весь день. Даже членам лагеря подготовки воинов приходилось нелегко. Что же касается Юня, он стоял на звере, держась за специальные вожжи и наслаждался пейзажем. Как только огромный зверь покинул территорию племени Ляни, Юнь наконец смог увидеть настоящую бескрайнюю пустошь. Ростинное облако было чрезвычайно обширным. Здесь было множество диких территорий, где не ступала нога человека. Здесь повсюду были леса, а пейзажи выглядели первобытно. На самом деле, её не знал, можно ли назвать это лесами. Эти леса сильно отличались от нетронутых лесов на земле. В лесах на земле было жарко и влажно, а земля покрыта опавшими листьями и ветками. Леса на земле густые, а под деревьями множество кустарников. Человеку довольно сложно пробираться через такой лес, не говоря уже про огромного зверя. Но в бескрайней пустоши деревья стояли в далеке друг от друга, что позволяло огромному зверю бежать через лес на полной скорости. Деревья здесь были невероятно высокими, высотой в десятки метров или даже сотни метров, пронзая верхушками облака. И такие огромные деревья росли в пустыне на бесплодной земле. Повсюду на территории бескрайней пустыни виднелись большие камни, холмы и пустыни. Там даже были деревья, которые прорастали через чёрную руду. Огромный камень, на котором росло божественное дерево высотой под сотни метров. Это было поистине грандиозным зрелищем. Но это было не редкостью, потому что такие деревья с камнями были повсюду. В бескрайней пустоши было слишком мало почвы. Земля повсюду была усеяна слоем камней. У 90% деревьев просто не было выбора, кроме как пробиваться через камни. У этих камней была грубая и шероховатая поверхность, и было множество скал, по которым даже обезьянам было бы трудно залазить. Горные вершины были либо изолированы, либо находились на горном хребте. достигая высоты не меньше 1000 м, и при этом они считались довольно низкими. Тут можно было часто встретить горы высотой под 10.000 м, вершины которых покрыты снегом, который не таял уже на протяжении многих тысяч лет, делая горы такими же крепкими, как сталь. Между горных вершин было множество могучих скал, рядом с которыми были поистине бездонные каньоны. Это была бескрайняя пустошь, которая таила в себе грозных пустынных зверей. Такие звери могли с лёгкостью проглотить воина за один присест. Но даже если забыть про пустынных и лютых зверей, любой обычный воин не сможет пересечь бескрайнюю пустошь, потому что сам путь был слишком труден: восхождение на скалы, прыжки через пропасти, лавины, и невидимые ледяные пещеры на высоких горах, и всё это под ужасную метели. Даже воину пурпурной крови будет трудно пересечь эти земли. Звери гвардии изысканного дракона были очень огромны. Они могли легко бежать по такой неровной каменной местности, словно по равнине. Зверь побежал в огромную расщелину, которая использовалась для передвижения между племенем Лиане и племенем Тал. Пройдя больше половины пути, зверь преодолел две огромные горы и и юнь наконец увидел племя Тао, о котором так много слышал. Здания там были выстроены по типу рыбьей чешуи. Улицы были заполнены шумными людьми, толпящихся около магазинов. В центре племени Тао стояло высокое здание и башня в виде погоды. Племя Тао в этой башне находились все воины попорной крови ибо они были защитниками племени вы остановитесь здесь племя тао специально подготовило жильё для участников отбора из малых племён на территории племени тао находились десятки малых племён от каждого малого племени пришло по 10 человек что же касается племени тао их перспективных кандидатов было больше чем всех участников от малых племен вместе взятых. Всего в отборе принимало участие больше 1000 человек. Подготовленное жильё для участников было разделено на три большие области. Было ясно видно, что качество строительства сильно отличалось друг от друга в этих трёх областях. Первая зона состояла из небольших отдельных зданий. Каждый небольшой дом был построен совсем усердием и красотой. Они напоминали загородные усадьбы из прошлой жизни Ионе. Вторая зона состояла из больших домов, расположенных рядами. Хотя выглядели они менее роскошно, чем небольшие усадьбы, но они были сделаны из кирпича и выглядели чрезвычайно комфортными. После шла третья зона, на территории которой стояли временные деревянные бараки. Бараки были непрочными, а мебель в них простая. В каждом таком бараке было только четыре кровати. Будущая жизнь встрямя с тремя соседями по комнате напоминала ей юнию об университетской общаге из прошлой жизни. Первая зона была подготовлена для потомков племени Тао, где каждый из них мог наслаждаться своим собственным домом. Вторая же зона была подготовлена для лидеров малых племён, вроде Лянчиньюя. Каждый человек останавливался в одном из просторных домов, с черепичной крышей. А третья зона принадлежала большинству людей, и здесь остановились последователи вроде Иуния и членов лагеря подготовки воинов. Каждый лидер от малого племени примет участие в королевском отборе, и потому каждый взял с собой 10 своих людей. Для других эти последователи были не лучше рабов, хотя они тоже пришли, чтобы принять участие в отборе. На разница между хозяевами и их рабами была огромна. Как они могли жить в одном и том же месте? В этом мире было строгое представление об иерархии, которое напоминало древний Китай. Когда Ионь пришёл в свой барак, он увидел своих трёх соседей по комнате. Всем им было примерно по 14 лет. Они были не намного старше его. Они тоже носили льняную одежду, Но их одежда выглядела новой. Похоже, что они приготовили новую одежду специально для королевского отбора. В бескрайней пустоши было множество бедных людей. Так, пора посмотреть, что из себя представляют гении бескрайней пустоши. С такой мыслью Июнь покинул деревянный барак. Племя Тао было действительно огромным. Этот район первоначально использовался для сбора племени. Для королевского отбора было не просто создать зону для проверки участников, сконструировав различные препятствия, чтобы испытать воинов в самых разных аспектах. Что же касается конкретной темы, она всё ещё была неизвестна. В первой части жилой зоны Юнь увидел знакомое лицо. Это был Лян Чюньюй, но он стоял вместе с несколькими молодыми людьми из залиты Они окружили Юнса, у которого были красные губы и белоснежные зубы. Он был одет в белое и выглядел лет на 14. Его кожа была очень светлой, отчего он сильно походил на девочку. Он также был необычайно красив. Лянченюй, который обычно всегда был высокомерен, сейчас скромно улыбался. Он стоял вместе с юными мастерами других племён, обсуждая королевский отбор. Лянченюй Этих людей даже упоминать не стоит, четырнадцатилетний ребёнок говорил очень властным тоном. В королевском отборе примут участие около 1000 участников, но в реальности 90% из них лишь последователи или рабы, которых взяли, чтобы заполнить места. Если убрать этих рабов, то сколько останется? Если захочешь посчитать, то останется не больше сотни человек. Эти 100 человек кажутся сильными лишь для простолюдинов. Но для меня эти специально выращиваемые наследники малых племён лишь собаки. Что же до тебя, еле-еле на ты пройдёшь. Этот отбор по-настоящему бессмысленен. Ребёнок, сказавший эти слова, был очень высокомерным. Юня шокировали эти слова. Кто чёрт возьми этот парень? Он громко говорил это прямо перед всеми, и абсолютно все точно его слышали. Большинство людей были унижены им. Эти люди были названы ребёнком, рабами или собаками. Блядь, да кто это пацан? Один здоровый парень больше не мог терпеть и хотел уже было броситься к ребёнку в белом, чтобы побить его, но его остановили окружающие люди. Да ты смерти ищешь. Он же третий юный господин племени Тао. Тао Юнсяо. Конец 81 главы. Истинный мир боевых искусств. Глава 82. Он действительно пришёл, озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. "Что ещё за третий юный господин?" спросил Бугай в недоумении. "Ты не знаешь? Он третий юный господин племени Тао, талантливый ребёнок, которого бережно растило племя Тао. Первому юному господину 18 лет. И он находится на среднем уровне развития сферы пурпурной крови. Второму юному господину 16, и он только-только прорвался в сферу пурпурной крови. А третий юный господин, самый молодой, ему лишь 14, но он уже достиг пика уровня сборщика ци. Большинство людей говорят, что он прорвётся в сферу пурпурной крови ещё до 15 лет. Прорваться в сферу пурпурной крови ещё до 15 лет. Все ахнули, услышав эти слова. Рассерженный парень больше не смел ничего сказать. Ему было 25, а он был лишь на третьем уровне смертной крови. Как он мог противостоять ему? Даже Лян Чэньюй с трудом сдержался, услышав наглые слова Тао Юньсяо. Даже его собственные таланты скорбили, сказав: "Еле-еле, но ты пройдёшь". Блять, если бы не тот провал, Я бы сейчас был на раннем уровне сферы пурпурной крови. На сфере смертной крови находились обычные смертные люди, а на сфере пурпурной крови люди преодолевали свою смертность. Это были два совершенно разных понятия о развитии. Если бы всё пошло хорошо, он был бы на раннем уровне сферы пурпурной крови в 17 лет, достигнув такого возраста в маленьком и слабом племени, тут было бы чем гордиться. И тогда он бы не переживал о королевском отборе. И тогда нужно ли было ему слушать хвастовство этого пацана? Тао Юньсяо похлопал Лян Ченюе по плечу, сказав: "Думаю, ты умный парень. Поэтому следуй за мной в будущем. Ты должен был давно прорваться в сферу пурпурной крови. Не сделать это в 17 лет это как-то медленно". Тао Юньсяо задел его самое больное место. Кочеленчуй был крайне огорчён, но он ничего не мог поделать с этим, лишь сказав: "Спасибо за вашу оценку. Я безусловно буду трудиться усерднее и скоро прорвусь в сферу пурпурной крови". Ленченчуй до сих пор не знал, почему ему не удалось прорваться. Пустынные кости морозного удава, которые ему дали в племени Тао, точно были в порядке. От сильной морозной энергии заболели крепкие мужчины, так что тут всё ясно. нав чём тогда могла быть проблема Лен Ченю и просто не мог понять этого он никогда прежде не ел эссенцию пустынной кости и поэтому не знал что должно было произойти после употребления настоящей эссенции пустынной кости ему лишь не хватало опыта чтобы определить что пошло не так а этот ребёнок внезапно тао юнсяо заметил и юня бедные дети бескрайней пустоши страдали от недоедания Потому их тела развивались медленнее. Из-за этого тело Июня было ещё очень маленьким, и он сильно выделялся в толпе подростков. Тао Юнсяо изначально думал, что в 14 лет он станет самым молодым участником королевского отбора. Но неожиданно он увидел кого-то моложе, потому он обратил особое внимание на Июня. Он способен участвовать в королевском отборе в столь юном возрасте? Нахмурился Тао Юнсяо. Он хотел стать самым молодым участником королевского отбора, ведь это было почётно. Но, судя по всему, у него больше нет шансов занять такое почётное место. В лучшем случае он будет самым молодым человеком, которого выбрали членом гвардии изысканного дракона. Ён и господин Юн Цяо. Этого ребёнка зовут Ионни. Он из моего племени Ляни, а также обладает некоторым талантом в боевых искусствах. Ему сильно повезло найти что-то ценное, от чего он обрёл свою силу, как юный господин Юньсяо уже знает. В нашем племени не хватает ресурсов, и поэтому мы не в состоянии поддерживать нескольких талантливых людей. Поэтому я привёл его сюда, чтобы показать мир, сказал Лян Чэньюй, заметив взгляд Тао Юньсяо. Вот как. Выслушав объяснение Лян Чэньюя, Тао Юньсяо тут же потерял интерес к этому ребёнку. Веть веням не было ничего примечательного. Он хотел обращать своё внимание лишь на истинных героев этой эпохи, а не на самопровозглашённых гениев в бескрайней пустоши. К примеру, Тао Юнсяо повернул голову и пристально посмотрел на далёкую стоящую башню. Эта башня была высотой свыше 20 джанов, 66,6 м, и имела 12 этажей. Она вся была пурпурно-золотистого цвета. куда так смотрит юный господин Юнсяо. Лян Чэньюй проследил за взглядом Тао Юнсяо и посмотрел в сторону башни. Эта башня выглядела особенной. Что за человек в этой башне? Необыкновенная девушка. Лян Чэньюй не ожидал таких слов от Тао Юнсяо. Тао Юнсяо наслаждался успехом с юных лет и вырос в среде, где его холили и лелеяли. Он никогда не покидал племя Тао. И никогда не знала, что такое страдания и невзгоды. Но он считался одним из лучших гениев племени Тао. Живя подобной жизнью, было невозможно не стать высокомерным. Кроме того, он был четырнадцатилетним ребёнком. В этом возрасте дети вели себя самодовольно и мечтали стать героями. Раз он сказал, что она необыкновенная, это значит, что она должна быть действительно потрясающей девушкой. Она тоже примет участие в королевском отборе. спросила Лянченюй. Естественно, его заинтересовала такая необычная девушка. Если бы он смог с ней познакомиться и завоевать её расположение, то она бы смогла значительно помочь в его продвижении. Королевский отбор, фыркнул Тао Юньсяо. Я же сказал, что она необыкновенная девушка. Что, по-твоему, значит быть необыкновенным? Это значит обладать талантом, которому будут завидовать люди. Это непостижимая сила. И загадочное окружение, которое напугает любого. Как может подобный человек участвовать в каком-то захудалом королевском отборе? Даже тысячник гвардии изысканного дракона чрезвычайно вежлив с ней, думая, что у гвардии есть право взять её к себе, даже если она захочет поучаствовать в королевском отборе? Тао Юнсяо полностью отверг слова Лян Чэньюя своим риторическим вопросом. Лян Чэньюй был в шоке. Были ли его слова преувеличением? Для Лян Чэньюя гвардия изысканного дракона была невероятной силой, и для такой сильной армии тысячник, который будет уважительно относиться к этой девушке, тогда кем же она была? Тс. Тао Юньсяо с пренебрежением взглянул на ошалевшее выражение Лян Чэньюя. И что с того, что она благородного происхождения? Это ничего не значит. Существовало много древних императоров, которые прежде были просто людьми, прежде чем они возвысились. Сегодняшний королевский отбор лишь первый шаг. В будущем, когда моя сила вырастет, я покину божественное королевство Тао и прославлюсь на весь мир. И когда это случится, то эта девушка непременно заметит меня, и в итоге она обручится со мной, и, естественно, мы сыграем свадьбу. Тао Юнсяо говорил монолог с непоколебимой уверенностью. Лян Чэнь не был потрясён. Он думал, что это и вам амбиции высоки, раз он хотел получить именно и ранг в гвардии Зысканного Дракона, став рыцарем королевства и преуспеть по службе. Но Тай Юньсяо планировал покинуть божественное королевство Тайэ. Огромное божественное королевство Тайэ было неспособно удержать его. Молодой и сумасшедший, или недавно родившийся телёнок, который не боится тигров, Вот лучшее описание четырнадцатилетнего Тао Юнцяо. И Юнь слышал весь их разговор со стороны. Не существовало такого понятия, как самый высокомерный. Но всегда был кто-то ещё высокомернее. Тао Юнцяо. Знает ли твоя мама, какой ты высокомерный? Что же, да необыкновенная девушка в башне, с которой даже тысячный гвардии будет вежлив. И Юнь прищурился и посмотрел на пурпурно-золотую башню. Но он не знал, что в этот момент из башни кто-то смотрел на него. Элинсинтон стояла у окна башни. Её глаза смогли разглядеть Июня даже в такой толпе людей. Её зрение было чрезвычайно хорошим, и даже на таком расстоянии она смогла чётко увидеть лицо Июня. Учитель, он действительно пришёл, Элинсинтон улыбнулась. Старик Су сказал, что расставшись на горе, Они скорее всего больше никогда не встретятся с ним. Но из-за этого ребёнка Элинсинтон почувствовала странное ощущение в своих меридианах. Хотя это было похоже на иллюзию, и было настоящим сумасшествием думать, что это способно вылечить её меридианы, однако старик Сон не хотел терять даже такой слабый шанс. Поэтому он решил остаться в племени Тао и подождать прихода того малыша. Этот ребёнок, достигший уровня меридианов, был настоящим первоклассным гением без крайней пустоши. И как такой гений мог пропустить королевский отбор? Ну давай посмотрим, как этот малыш выступит на отборе. Конец 82 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 83. Испытание духа, озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Днём позже все участники от малых племён в радиусе 1000 ли постепенно прибыли в племя Тао, и после их ночного отдыха официально начался отбор. Местом для проведения отбора выбрали плоскую пустошь за пределами города племени Тао. Этот пустырь занимал довольно большую площадь, Его поверхность была усеяна чёрной рудой, словно там специально всю землю выложили плиткой из этой руды. Более 1000 участников, разделившись по своим племенам, выстроились в ряд. Во главе строя стояла элита племени Тао. Их было около 600 человек, даже больше, чем всех участников от малых племён. И не только по количеству, они сильно превосходили малые племена по уровням развития. На жития кого взяли, чтобы заполнить места, превосходили членов лагеря подготовки воинов племени Ляни. Июнь заметил, что прямо перед этими людьми стоял третий юный господин племени Тао. Тао Юнсяо. Что же касается первого и второго юных господ, они даже не пришли. Согласно правилам отбора, первый тест был предварительным этапом. Он отсеял тех, кто слишком слаб. А тем, кто уже достиг сферы пурпурной крови, нет смысла проходить эту проверку. Поэтому они автоматически попадают в финальный этап отбора. Фактическое достижение сферы пурпурной крови гарантировало место в гвардии изысканного дракона, и для них финальный этап будет проводиться лишь для виду. Достижение сферы пурпурной крови до 28 лет, даже если человек лишь на начальном уровне сферы пурпурной крови, уже доказывает талант этого человека. Следовательно, такие люди подходят для гвардии изысканного дракона. Во всём племени Тао, кроме первого и второго юных господ, было ещё 7 воинов пурпурной крови, которые были моложе 28 лет. Следовательно, 9 мест из 20 уже были заняты. Оставшиеся 10.000 человек придётся побороться за последние 11 мест. Группа лошадей поскакала вперёд. Возглавлял их тысячник гвардии изысканного дракона Жантань. Также он был экзаменатором отбора в племя Нетао. Жантань аккуратно намотал поводья и спешился с коня, сказав: "Так, сейчас я объявлю правила первого предварительного этапа". Жантань был прямым человеком, не болтающим попусту. Он даже не представился и сразу перешёл к делу. На первом этапе отбора будет проверяться вождох. Дух, дух? Участники были ошеломлены. Они предполагали, что первым будет испытание на силу или что-то подобное, потому что это было самым простым. Но испытание духа? Что вообще такое дух? Как можно его проверить? Дух это ваш боевой дух, а также решительность. Человек с большим духом сможет решительно справиться с проблемами. Такие люди будут смелыми и никогда не спосуют перед трудностями. Они будут решительно идти вперёд, невзирая на любые искушения. На пути изучения боевых искусств существует множество препятствий. Там есть много таинственных областей, которые представляют угрозу для жизни. А без духа и решительности вы никогда не сможете вступить в эти области. При встрече с сильным пустынным зверем в бою дух необходим, чтобы защитить людские города. Одной лишь физической силы недостаточно. При встрече с ужасающим пустынным зверем в бою, если вы будете неуверенными и пугливыми, то не сможете показать и половины своей истинной силы. И как вы тогда будете сражаться? Нужно сделать один шаг на пути прорыва через сферы, чтобы победить демонов внутри себя. Вы должны обладать импульсом и волей, чтобы прорваться через всё. На пути становления не сравненным мастером вы столкнётесь с бесконечными соблазнами, и многие силы попытаются привлечь вас на свою сторону, предлагая вам богатство, сокровища или красавец, надеясь подкупить вас. А после вашего согласия вас будут нещадно использовать в своих интересах, если вы будете поддакать своим соблазнам, а также будете нерешительны. то когда-нибудь настанет конец вашему пути боевых искусств. В итоге будущая война зависит не от таланта, но от духа. Услышав монолог Джан Таня, Юнь хорошо его понимал. Великий дух это черта, которой должен обладать каждый искусный воин. Герои древнего Китая всегда были сфокусированы на одной единственной цели, и ради цели они преодолевали различные невзгоды. Но ни взгоды, и искушения не смогли помешать им. Этот дух также известен в древнем Китае как аура. Те, кто могли считывать ауру человека, иногда видели у некоторых людей над головой пурпурные ореолы. Человек с таким ореолом также известен как сын небес. В новеллах такую ауру называют аура завоевателя. В итоге обладание аурой сына небес означает, что у человека достаточно силы для совершения великих дел, Жан-Тань продолжил. Чтобы определить ваш дух, будет проведён глобальный тест. Обычный тест не в состоянии оценить вас. А теперь все встали вокруг меня. Самый ближайший ко мне человек должен находиться как минимум в 50 шагах. После его команды толпа начала движение. Тысячная толпа людей двигалась беспорядочно, Приказ Джан Таня был слишком расплывчатым, отчего начался настоящий хаос. Заметив такую сцену, несколько людей, включая Тао Юнсяо и Лян Чэньюя, начали проявлять свои лидерские качества. Люди племени Тао, слушайте мою команду. Мы должны взяться за руки и окружить тысячника Джана, а затем рассредоточиться. Поскольку из племени Тао было больше всего людей, взявшись за руки и образовав круг, Они могли избежать путаницы. После некоторые другие племена последовали их примеру. Иони, чего встал как скопаный? Иди туда. Не видишь, что там мало людей? закричал Ленченюй. Он думал, что поддержание порядка в таком хаосе поможет ему показать его дух. Если он сделает это хорошо, то на него обратят внимание высшие офицеры гвардии. Это было отличной возможностью для него. Ион же был членом племени Ляни. Если её не станет подчиняться его приказам, то он потеряет лицо перед представителями гвардии, выставляя его на посмешище. Юнь холодно посмотрел на Лян Чэньюя и сказал: "Позаботься лучше о своих лакеях". От слов Юня речь Лян Чэньюя стала холодной. "Посмотрим, как долго ты сможешь быть таким высокомерным. Пусть у тебя и есть талант в боевых искусствах, но сейчас тыสนадух. Как такой раб, как ты, Вечно голодный и бедный можешь обладать великим духом. Обладание духом это возможность достичь высот. Только человек с лидерскими качествами может им обладать. А кто был лидером в племени Ляни, это и так понятно. Давай попробуем и узнаем, у кого больше духа, пожал плечами Иони. Кстати, Йонн, господин Ляни, как ваше ранение? Оно не повлияет на вашу проверку духа? Йонн был экспертом в определении слабых мест людей. И также хорошо умел давить на эти слабости. Провал Лянченюя во время прорыва в сферу пурпурной крови, а также его гнев, из-за которого он в прямом смысле кашлял кровью, были самыми гнетущими и позорными воспоминаниями Лянченюя. Стоило и Юню упомянуть об этом, как лицо Лянченюя сильно вытянулось. Ах ты ж мелкий засранец. Я посмотрю, как долго ты сможешь оставаться высокомерным. Однажды ты попадёшь в мои руки. И тогда я превращу твою жизнь в настоящий ад, и ты будешь умолять меня о смерти. Тихо пробормотав это, Лян Чэнью развернулся и ушёл. Эйюн усмехнулся, ни капли не беспокоясь о Лян Чэньюе. Он двигался вместе с толпой, поглядывая за Джантанем. Он увидел, как тот достал из межпространственного кольца чёрную коробку, которая была длиной около 3 м. Эта чёрная коробка Балац целиком сделана из чёрной железной руды, а её поверхность была исписана древними и таинственными письменами. Когда все люди вскорре образовали окружность, в центре которой стоял Джан Дани, он холодно сказал: "Предварительный этап вот-вот начнётся. Я дам вам один совет. Если думаете, что вам недостаёт духа, то лучше отойти подальше, чтобы избежать серьёзных травм". Выслушав слова Джан Таня, никто не сдвинулся с места, а несколько человек, в том числе Тао Юньсяо и Лян Чэньюй, сделали несколько шагов вперёд, чтобы продемонстрировать свой дух. Джан Тань улыбнулся и открыл коробку. Из коробки он вынул длинный чёрный предмет. Это был извилистый и продолговатый предмет. Он был так изогнут, что напоминал саблю. Июнь сразу понял, что этот предмет был рогом огромного зверя. После того, как Джан Тань достал рог, тот начал медленно парить вверх, игнорируя гравитацию. Этим предметом будут проверять их дух. Все были в замешательстве, не понимая, каким образом будет проходить проверка. Они ощущали необъяснимую тревогу, стоя перед этим рогом. Чувство тревоги сильно закралось в их сердца. Я повторюсь. Люди, которые неуверены, отойдите подальше. Или это испытание может полностью уничтожить вашу уверенность в себе. Оно даже может навсегда помешать вам заниматься боевыми искусствами, серьёзным видом, объявил Джантань. Некоторые из гвардии изысканного дракона, стоящие рядом с Джантанем, отступили и оставили Джантаня одного. И после нескольких лёгких касаний мигающие печати появились вокруг рога. Конец 83 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 84. Очередное поглощение энергии. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Похоже, рок был запечатан, и теперь экзаменатор снимает все печати. Увидев светящиеся талисманы, Июнь всё понял. Когда он получил от старика сосуд головочелиня, старик тоже делал нечто подобное. Когда только добывают пустынные кости, их запечатывают с помощью тайной техники, чтобы предотвратить потерю драгоценной энергии, и снимают печать лишь тогда, когда собираются переработать и использовать их. Этот рог должен быть рогом какого-то пустынного зверя, подумал Июни. Если это был пустынный зверь, то он должен быть внушительным, потому что после снятия печати появились разноцветные огоньки, вылетающие из рога. Эти огоньки можно было увидеть лишь глазами Июни, которые были связаны с фиолетовым кристаллом. Энергия, содержащаяся в роге, легко превзошла энергию морозного удава Лянченюя. такая сильная энергия. Интересно, какому пустынному зверю принадлежал этот рог. Иоень изумлённо смотрел на рог в нерешительности и вдруг понял, что участники отбора, стоящие рядом с ним, стали сильно нервничать. Некоторые выглядели хуже других, сильно побледнев. В их глазах можно было заметить страх, словно они увидели нечто пугающее. Одна за другой печати продолжали сниматься, быстрыми пальцами Джантаня. С появлением всё новых огоньков в глазах июня всё больше участников начали дрожать. Внезапно Джантань остановился. Его взгляд скользнул по людям окружающих его. Спустя мгновение он произнёс сдавленным голосом: "Первый тест, испытание духа, начался". Сказав это, Джантань одним взмахом руки быстро сорвал последний талисман. В тот момент, когда была снята последняя печать, Июнь увидел яркий столб света, выстреливающий в небо, и словно меч проткнул облака. Это выражение лица Июня изменилось, и он отступил на несколько шагов. У участников отбора, стоящих вокруг Июня, лица были пепельного цвета. По ним непрерывно тёк холодный пот, а ноги обмякли, отчего они опустились на колени. Были даже те, у кого возникли проблемы с дыханием, а их зубы непрерывно стучали. Они могли лишь почувствовать, как огромная невидимая сила сковала их, сильно напугав. Те, кто могли ещё стоять, начали отходить, трясясь всем телом. От огня на 10 метров они развернулись и побежали. такой сильный пустынный зверь. Ионь был в шоке. В это время он понял, что столб света образовал фантомное изображение. Это фантомное изображение видел не только Ионь, но и все участники. Это был огромный зверь со здоровенными конечностями. Его тело пылало синим пламенем, похожее на белого тигра, только намного страшнее. Все затаили дыхание, увидев появление фантомного огромного зверя. Зверь был очень реален, смотря на всех с огромной жаждой убийства. Казалось, что он сейчас вот-вот прыгнет вперёд, убивая всех без разбора. Те, кто не могли вынести этого, вроде членов лагеря подготовки воинов, просто одурели от страха. Парень, обладающий силой в 500 дзэни, Кто не так давно высмеивал Иунеа, рухнул на землю. Его мокрые штаны были все в пятнах и воняли мочой. "Н-н, не ешь меня". Похоже, его затянуло в свою иллюзию. Он весь дрожал, пытаясь уползти подальше. Как и сказал Жантань, этот тест может уничтожить разум, отчего человек навсегда потеряет уверенность в занятиях боевыми искусствами. И из таких людей уже ничего путного не выйдет. Но опять же, даже если они были напуганы до полусмерти, они и без того недалеко ушли в своём развитии из-за своей бездарности. Ионь стоял неподвижно и чувствовал холод. Он задержал дыхание, когда увидел, что огоньки энергии из фантомного изображения медленно полетели к нему. После снятия всех печатей, даже такая свирепая и ужасающая энергия из рога поглощалась фиолетовым кристаллом. Заметив, что фиолетовый кристалл собирался поглотить всю энергию из рога, лицо Июня внем стало серьёзным. Он сразу же начал управлять фиолетовым кристаллом, чтобы замедлить скорость поглощения. Не так давно Июнь впитал всю энергию из пустынных костей морозного удава, чуть не разрушив свои меридианы. Испытав на себе подобный горький опыт, он понял, что если поглотить всю энергию из этого неизвестного рога, Энергия, которая во много раз превосходила энергию пустынных костей морозного удава, то вероятнее всего, его тело просто взорвётся. Пока Йонь был сосредоточен на замедлении поглощения энергии, большое количество участников, стоящих вокруг, выбыли из отборочного тура. Как и говорил Жантань, им не хватало духа, поэтому они не смогли выдержать такую ужасающую ауру. такие люди никогда не смогут высвободить свою истинную силу, столкнувшись с неизвестным. А в сражении с пустынным зверем они будут не полезнее кучи мусора. Конечно же, кроме мусора появились и сильные воины. Около 400 человек могли справиться с этим давлением, а из них около 100 могли легко переносить его. Это были десятки людей, в том числе Лян Чэньюй и Тао Юньцзяо, которые могли смеяться в лицо такой опасности. Тао Юнсэо посмотрел на окружающих его людей, чувствуя лишь презрение. Было так неприятно смотреть на кучу никчёмных людей, которые так уродливо корочили свои рожи перед аурой пустынного зверя. Он не удивился, увидев, что Лян Чэньюй твёрдо стоял на ногах. Но о, Тао Юнсэо заметил, что недалеко от Лян Чэньюя стоял Июнь. Двенадцатилетний ребёнок сильно выделялся из толпы подростков. Удивительно, но и Юнь продолжал там стоять. Кроме того, что он находился в оцепенении, в нём не было никаких других признаков дискомфорта. Тао Юньсяо был удивлён. Разве Лян Чэнь не сказал, что этот малыш увеличил свою силу лишь благодаря съеденному сокровищу? Тогда как он мог противостоять яростному давлению ауры пустынного зверя? Интересно. олыбнулся Тао Юньсяо. Но он прекрасно знал, что это было лишь началом. И хоть И Юнь привлёк его внимание, это был лишь мимолётный взгляд. Тао Юньсяо не видел в Юни конкурента. Но на самом деле Тао Юньсяо не считал людей, находящихся ниже сферы пурпурной крови, за достойных противников. Он думал о том, как бы показать себя в выгодном свете на королевском отборе. И как привлечь внимание элиту гвардии изысканного дракона. Вдруг он заметил, что высоко в небе появилось размытое пятно. Это был корабль, парящий в небе, летающий корабль. Тао Юн Цяо был немного шокирован. Он ранее читал пролетающие корабли в книгах, но впервые он увидел такой воочию. Летающий корабль был очень быстр. В нём перевозились чрезвычайно ценные грузы и пассажиры. Если у вас есть летающие корабли, можно легко путешествовать по бескрайней пустоши. Но даже племени Тао, которое наследие было под сотню тысяч семей, не могло себе позволить летающие корабли. Кроме проблем его покупки, даже если кто-то подарит летающий корабль племени Тао, они бы не смогли пользоваться им, потому что источником питания летающего корабля была эссенция пустынной кости. Даже если у племени Тао есть эссенсы пустынной кости, они отдадут их своим юным гениям. Как они могли позволить себе такое расточительство, чтобы использовать эссенцию пустынной кости в качестве питания для летающего корабля? Поэтому передвижение на летающем корабле было чрезвычайно дорогим. Человек, проживающий в племени Тао, его которого мог быть свой летающий корабль, о личности владельца было легко догадаться. Это была та самая загадочная девушка в белом. Тао Юньсяо не знал имени девушки и видел её лишь издалека. Но это никак не помешало Тао Юньсяо влюбиться и подумывать о завоевании этой девушки. Сильная девушка с загадочным происхождением и окружением, которую уважал сам тысячный джань, естественно, вызывала интерес у самокмерного и самонадеянного Тао Юньсяо. Если он сможет завоевать эту девушку, то это будет доказательством его силы, а также это было бы идеальным способом удовлетворить своё эго, будучи неординарным человеком, который собирался покинуть божественное королевство Таэ. Как он мог не заиметь себе в партнёры загадочную и необычную девушку? Конец 84 главы. Озвучил Максвел специально для сайта Roulette .ru Истинный мир боевых искусств. Глава 85. Независимость в мнениях и поступках, азвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Не ожидал, что такая необыкновенная девушка захочет понаблюдать за отборочным этапом. Ради кого она здесь? Неужели из-за меня? хотя он и знал, что такое невозможно, но разве здесь есть другие достойные кандидаты? Люди вроде Лянчи не даже в подмётке ему не годятся. Думая об этом, Тао Юнсяо воодушевился. Без разницы, пришла ли она посмотреть на него или просто проникнуться атмосферой, он хотел приложить больше усилий, чтобы блистать на отборе. Забрав себе всё внимание этой необыкновенной девушки, чтобы блистать, мало просто стоять на одном месте. Заметив это, Джантань понял намерения Тао Юньцяо. Снятие печати было лишь первым шагом. Чтобы пройти отборочный тур, они должны преодолевая огромное давление рога, пройти вперёд. Джантань закричал: "Сборище слабоков!" Это лишь рок дохлого пустынного зверя. Вы даже с ним не можете справиться. Вы лишь жрёте и срете каждый день. Но что вы сделали во благо этого мира? Если вы даже с этим не сможете справиться, тогда пошли вон. Вы не подходите для занятий боевыми искусствами. Сейчас я объявляю задачу предварительного этапа. Используй собственные силы. Вы должны подойти к рогу, и когда вы достигнете расстояния в 20 шагов от рога, вы должны остаться там на 10 вдохов. С каждым следующим шагом давление будет удваиваться. Тут всё и решится. Быки вы или лошади. Отбор начался. Слова Джантаня эхом разошлись в радиусе 10 ли. Джантань стоял всего в паре шагов от рога, и даже под таким давлением он всё ещё был способен усиливать свой голос. Лишь от одного этого факта им можно было восхищаться. Интересно, какого уровня Джантань? Может быть, он уже превзошёл сферу пурпурной крови? подумал Лян Чэньюй. Затем он начал медленно шагать в сторону рога. Идя вперёд, Ленченюй бросил взгляд на Юня. Ленченюя удивило, что Юнь ещё мог стоять. Неожиданно, что этот мелкий ублюдок смог выдержать давление ауры рога. У этого назоливого ребёнка так много духа? Ленченюй был недоволен. Кроме отличного таланта в изучении боевых искусств, Юню также позволено пережить какое-то случайное событие. И на эти сокровища из-за чего его сила резко возросла. А теперь оказывается, у этого ребёнка ещё и есть дух. Неужели ему суждено многого добиться? Лянченю не желал признавать этого. Он верил, что он истинный сын небес в племени Ляни. Как мог этот проблемный раб Июнь обладать удачей, сравнимой с удачей, которую накапливали многие поколения племени Ляни? Думая об этом, Ленченюй продолжил идти к кругу. Он хотел доказать, что способен стоять не только на расстоянии 20 шагов, но и 15 шагов, или 10 шагов. Да, он даже мог прикоснуться к кругу. Ленченюй ускорил свой темп, силы пробиваясь вперёд, стремясь проявить себя. Но пройдя шагов 10, Ленченюй ощутил, что давление рога сильно возросло. Это фантомное изображение пустынного зверя, висящее в воздухе, выделяло ужасающую силу, которая ощущалась очень реалистично. Оба его глаза, казалось, могли видеть сквозь умы людей. Его клыки, казалось, разорвали в клочья множество сильных воинов. Ленчи не мог смотреть в лицо этому фантомному пустынному зверю. Это подделка. Это лишь иллюзия. хотя Лянченюй и подумал так, но как бы он ни старался убедить себя, холодок всё же прошёл по его телу. Это было схоже с человеком, боящимся привидений, который поздно ночью пошёл в сельский туалет. Хотя он и говорил себе, что призраков не существует, но он всё равно ощущал холодок, бегущий по телу. Если внезапно выпрыгнет чёрная кошка или нагрянет неожиданный порыв ветра, Это до ужаса напугает его. Лян Чэньюй уже прошёл 15 шагов, но Тао Юньсяо двигался намного быстрее. Ему уже оставалось 30 шагов дорога. Когда осталось 30 шагов дорога, Тао Юньсяо впервые ощутил давление. Что это был за пустойный зверь такой? Он так силён. Нахмурился Тао Юньсяо, а где-де в окрестности он понял, что сейчас лидировал Алюнсел был доволен этим фактом. Ведь если он первым войдёт в радиус 20 шагов, то станет человеком с самым величайшим духом среди участников. Но это вполне объяснимо. Ведь дух человека состоял из смелости, решительности, упорства, а также силы. Дух людей может быть сильным, но сами они могут быть слабоками. Естественно, что у сильного человека будет великий дух. Дао Юнсяо понял голову клетающему кораблю, и на его лице появилась улыбка. Красавица, ты наблюдаешь за мной с неба. Первое место уже моё. Хотя это то же самое, что пошерять в мешке и вытащить нужную вещь. То есть настолько просто, что и не стоит упоминания. Но это лишь начало. В будущем я засияю ещё ярче. Дао Юнсяо начал идти дальше без всякого страха. и в самой величественной позе. Тем временем, влетающим корабле девушка держала в руках чайник. Она налила себе чай и отпила от него, не соблюдая этикета знати. Но при этом всё равно выглядело чрезвычайно элегантно. Каждое её движение казалось выполнено с величайшим изяществом. Девушка в белом выглянула в ближайшее окно, Но даже не заметила величественную позу Тао Юнсяо. Сегодня она прибегла сюда лишь чтобы посмотреть на Юня. Напротив красивой девушки сидела её полная противоположность. Там сидел отвратительный толстый старик, который не церемонись жрал курицу запечённую в соли. Эта курица, конечно же, была приготовлена Юнем. Во время еды старик также прикладывался к вину. Он даже не использовал кружки и пил прямо из фляги. заливая свой жирный рот алкоголем. Ну что, паренёк, не прошёл ещё? спросил старик с набитым ртом, не выражая особого интереса. В его понимании королевский отбор ничего особого из себя не представлял. Если бы Инь-меридианы линии Синьтун не среагировали на паренька, то он бы ни за что не стал сюда приходить. Пока нет. Он всё ещё стоит. Слегка нахмурилась Линь Синьтун. Что он творит? Почему он просто стоит? Линснгтон не считала, что этот тест способен создать проблемы и Юню. Хотя талант Июня в боевых искусствах не был хорошим, точнее, его не было вовсе. Но Июнь достиг закалённого тела и пульса дракона, поэтому он легко мог дойти до радиуса в 20 шагов, если только у него не полностью отсутствует дух. И хоть она встретила Июня случайно, Лин Синтон не знала, почему она не могла спокойно наблюдать за тем, что Июнь выступает на королевском отборе не очень хорошо. Скорее всего, это из-за её и нирдианов в мгновение оживлённых Июнем. Поэтому Лин Синтон подсознательно надеялась, что Июнь необыкновенный человек. Для неё это была надежда, пусть и шансы были мизерными, что она сможет вылечить свои перекрытые меридианы. Так этот парнишка трус. Старик Су, вытер жир со рта и посмотрел в окно. Он видел, что Ионь Туp постоял на одном месте, ничего не делая. О, этот малыш просто напросто наблюдает за устроенным шоу. На деле, если бы Ионь оказался трусом, старик Су бы ни капли этому не удивился. Ведь Ионь всё ещё ребёнок. Он никогда не видел такого огромного фантомного изображения пустынного зверя. Для обычного ребёнка не описаться было уже достаточно хорошим достижением. Но старик нутром чувствовал, что и её не вовсе не простой ребёнок. Расскажу кое-что занимательное. Предмет, который достал Жан Тани, это ни что иное, как рог древнего пустынного зверя, лютого небесного тигра. которого маркиз Вэнюни убил в пустынном облаке. Изначально рог был около 3,5 м в длину, но пустынный мастер не безгранил и полировал его, сильно уменьшив размер рога до нынешнего. После маркиз Вэнюни использовал его как верительную бирку шестого корпуса гвардии Зысканова дракона. Верительные бирки гвардии изысканного дракона, как правило, находятся на руках у главнокомандующих, управляющих войсками. Но похоже, после феномена рождения фиолетовых облаков, постояв на моблке, безрассудный главнокомандующий шестого корпуса Янь Менлун решил присоединиться к веселью. Так что эта верительная бирка с помощью этого самонадеянного генерала Стал лишь реквизитом в королевском отборе. Было очевидно, что старик Су находился в хороших отношениях с маркизом Вэньюнем, и поэтому был хорошо осведомлён о делах гвардии изысканного дракона. Я хочу увидеть нерешительность этого малыша. Если он сделает всё как надо и преодолеет все препятствия, то меня это не волнует. Но будет забавно посмотреть, как он опозорится. Стариксу получало удовольствие от несчастий других. Поэтому, услышав его слова, Элинсинтон не знала, что на это сказать. Она не понимала, как он может быть счастливым, если Иойн провалится на отборе. Иойн был на самом деле уникальным, сильно выделяясь из толпы. Те, кто могли выдержать давление пустынного зверя, давно начали идти к рогу, а те, кто не смог, либо неподвижно валялись на земле, либо бежали со всех ног, но Йони, в отличие от других, просто неподвижно стояла, будучи сосредоточенным на поглощении энергии пустынной кости лютого небесного тигра. Конец 85 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 86. Движение к рогу. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. В тот момент, когда энергия рога вошла в тело Иуния, она оказала огромное давление на него. Энергия, содержащаяся в роге, не была обычной. В ней содержалась аура невыразимого зла и высокомерия. от которого кровь стыла в жилах. И он ощутил, что вокруг всё задрожало, словно пустынный зверь, похожий на тигра, стоя на горе, громогласно зарычал, и казалось, что от его рёва погибло 10.000 зверей. И убийца этих зверей не был обычным зверем, но был существом, превосходящим зверей. льётова класса. Некоторые огромные звери были намного сильнее, чем человеческие воины пурпурной крови. Этот белый, похожий на тигра пустынный зверь обладал почётным статусом царя зверей. В своей жизни он завоевал огромные территории, заработав этим бесконечную славу. Даже после его смерти этот рок всё ещё обладал такой ужасающей силой. Было похоже, что его чистое зло и высокомерие оказывали огромное давление на участников отбора, от чего те сильно страдали. Ион несколько раз глубоко вздохнул. Его лицо побледнело, ибо он понял, что энергия, которую он поглотил, жила своей жизнью. Хотя она и была подавлена фиолетовым кристаллом без сопротивления, но всё же Энергия, достигая его тела, была чрезвычайно гордой. Она сильно давила на его меридианы, вызывая у июня режущую боль. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы противостоять этой нестерпимой боли. Но даже так он всё ещё ощущал сильную боль. От жара в его теле выступил пот на лбу, а тело задрожало. Июн чувствовал, словно его окунули в кипящий котёл. Его кулаки были сжаты, а зубы стиснуты. Из уголков рта текла кровь. В это время Тао Юньсяо уже достиг необходимой позиции. Он стоял в 20 шагах от рога лютого небесного тигра. Члены гвардии изысканного дракона принялись рисовать круг в этом месте. Тао Юньсяо первым пересёк границу этой области. Ха! И я действительно первый. Тао Юнсяо посмотрел на Лян Чэньюя, которому оставалось ещё 5 шагов. Но прогресс Лян Чэньюя можно было считать хорошим. Многие наследники из других малых племён не шли ни в какое сравнение с Лян Чэньюем. Там даже были некоторые элитные воины, скормленные племенем Тао, которые всё ещё не дошли до этой границы. Что же до Юня? Дао Юнсяо больше не замечал его. Всё потому, что он смотрел лишь на тех, кто был ближе всего к нему. В сравнении с этими людьми, мне нечем гордиться, даже если я пришёл первым. Мне нужно пройти ещё оставшиеся шаги, и тогда рок, окажется, у меня в руках. С этой мыслью Дао Юнсяо посмотрел на летающие корабли. Ну что же, поживём увидим, насколько далеко я смогу зайти. Последние 20 шагов были гораздо труднее. Тао Юнсяо ощущал просто огромное давление. Тем временем Лян Чэньюй тоже вошёл в область 20 шагов. Я прошёл. Это мой дух и возможность достичь многого в будущем. Отлично. Пусть я и не стал первым и даже не вошёл в первую тройку, но люди передо мной элита племени Тао. Единственный человек, который обладает таким сильным духом среди малых племён это я. Ленченюй был доволен собой, придя из малого племени, вроде племени Ляни, где у него было слишком мало ресурсов, из-за чего его развитие было сильно ограничено. Поэтому, достигнув таких результатов при таких жутких условиях, он сильно гордился собой. Ленченёй посмотрел на Июня. Он хотел узнать, как далеко Июнь продвинулся. Бросив на него лёгкий взгляд, он был в шоке, потому что Июнь продолжал неподвижно стоять на том же самом месте. И не только это. Лицо Июня было ярко-красным, а лоб сильно вспотел. Тонкие синие вены выступали на лбу, с первого взгляда похожие на синие прожилки под кожей. И он выглядел так, будто он гонялся за дикой лошадью несколько дней. Как он может быть таким слабым? Ленчиньюй был в замешательстве. Он с самого начала считал, что духа у неё будет достаточно. Хотя и её не мог сравниться с ним, но он должен был войти в область 20 шагов, или хотя бы в область 30 шагов. Но судя по его состоянию, Похоже, он ничем не отличался от тех неудачников, которые были дико напуганы. Кроме того, раз ему еле удавалось поддерживать себя в стоячем положении, скорее всего, он уже достиг своего предела. Перед лицом неоспоримых фактов Ленчини усмехнулся про себя. А я-то думал, раз этот пацан такой высокомерный, значит, он на что-то способен. Но похоже, что его предел просто ровно стоять. А я ещё думал, что он станет угрозой в будущем. Вот же бред. Подумай, что у него есть удача. Но его подготовка и физические данные никуда не годятся. Это всё, на что он способен. Верно. Где такое видано, чтобы сын небес был одним из низших? Вся удача, накопленная племенем Ляни, была использована для моей поддержки. Просто не могло существовать такого человека, который бы смог угрожать моему положению. Думая об этом, Ленчиньои забыл об этом мальчишке и продолжил идти к рогу. Участники, обладающие значительной силой, начали пересекать границу в 20 шагов, проходя мимо него. Все они хотели показать свой предел. В то же время они хотели, чтобы элита гвардии изысканного дракона заметили их. Если взяли под своё крыло для обучения, тогда они многого достигнут в будущем. В этот момент Лин Синтун, сидявшая на летающем корабле, не могла понять мысли Юня. Неужели Юнь не мог выдержать такого сильного давления? И не только это, всё его тело было в поту, словно он больше не в состоянии стоять. Учитель, что с ним? спросила Лин Синтун. Старик сомильком взглянул с интересом, что же там случилось с Юнем? Он же не может быть настолько плох. Никто и не знал, что Юнь сейчас попал в энергетическую ловушку фиолетового кристалла. Каждая поры его тела пылала, словно по его меридианам двигались острые лезвия. Юнь никогда прежде не чувствовал такой боли от поглощения энергии фиолетовым кристаллом. А всё потому, что энергия льотого небесного тигра было слишком сложно подавить. Испытывая такую дикую боль, Июнь осознал, что не мог её вынести. Но в то же время он был сильно восхищён из-за буйного потока энергии, входящего в его тело. Он ощутил, что его сосуды и меридианы начали крипчать, а его кости и органы, охваченные этой необузданной энергией, Становились ещё сильнее, чем прежде. Его тело изменилось, его развитие быстро росло. До этого Ионь был лишь на начальной стадии пятого уровня сферы смертной крови, но постепенно он ощущал, что его сила начала уплотняться, а его фундамент стал намного крепче. Он постепенно достиг средней стадии и даже начал двигаться к пику пятого уровня сферы смертной крови. Если он достигнет пика пятого уровня сферы смертной крови, то его уровень развития будет таким же, как у Лянченюя. А в сочетании с закалённым телом и пульсом дракона он легко сможет победить Лянченюя. Такое быстрое увеличение силы очень возбуждало его, а та его решимость и юня стала намного твёрже, даже испытывая боль, режущую его меридианы. Он продолжал стоически её терпеть. Он хотел прорваться на пик Сборщакацы в один заход. Но Июнь почувствовал, что чего-то не хватает, чтобы напрячь его тело до предела, чтобы сжечь всю энергию в его теле. Похоже, ему не хватало сильного давления. Он хотел довести своё тело до предела, и только тогда он блеснёт. Сжав зубы, Июнь начал медленно шагать в направлении рога. Он задумал подобраться поближе к рогу, используя ужасающее давление лютого небесного тигра. Натренировав своё тело, заставил себя прорваться на пик сборщик отцы. Учитель, он движется. Загорелись глаза Лин Синтона, но старик Су продолжил хмуриться. Пусть он и начал идти, но находясь в таком состоянии, он вряд ли пройдёт. Я не хочу, чтобы ты сильно выделялся. показав свои истинные способности. Ну ты уж не посрами меня. А? Что-то не так. Старик Сов вдруг что-то понял и посмотрел на Юнию с удивлением. Конец 86 главы. Озвучил Максвел специально для сайта rulet.ru Истинный мир боевых искусств. Глава 87. Пик сборщика Цы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. По сравнению с шагами других участников, неуверенные шаги Июня выглядели нам намного тяжелее. Было похоже на то, словно ему суждено было быть медленнее остальных. Большинство наследников малых племён и элита племени Тао уже прошли границу в 20 шагов. Были и такие, кто изо всех сил пытался пройти оставшиеся шаги. Этот драф в самом деле начал идти, но в таком жалком состоянии он не сможет пройти далеко. Взглянув лишь раз, Лян Чэньюй больше не стал обращать на него внимания. Он поднял голову, чтобы посмотреть на фантомное изображение огромного пустынного зверя. Он сжал зубы и вытер пот со лба, продолжив идти вперёд. Чем ближе участники подходили к рогу, тем сильнее на них оказывалось давление. Лянченюй, каждый последующий шаг становился труднее предыдущего. Лянченюй видел, что ему оставалось около 12 шагов дорога, и он знал, что когда пересечёт границу в 10 шагов, рост давления во много раз увеличится. Без всякой психологической подготовки он не сможет выдержать его и будет просто вытолкнут огромной энергией. Некоторые из элиты племени Тао уже столкнулись с этим, и среди всех людей единственный, кто смог успешно пересечь границу в 10 шагов, был Тао Юньсяо. Лен Ченюю пришлось признать, что Тао Юньсяо превзошёл его как по силе, так и по духу. Будучи лишь четырнадцатилетним ребёнком, Тао Юньсяо был слишком высокомерен, но подобное поведение также являлось проявлением его духа. И в это время Июнь, самый медленный среди невыбывших, подходил к границе двадцати шагов. Учитель, он скоро пройдёт, сказала Лин Синтона. Старик Су, поглаживая бороду, сказал: Прохождение отборочного этапа королевского отбора ничего не значит. Но старик Су сосредоточил свой разум и внимание, посмотрев на Июня. Этот парнишка что-то делает. А? Элинсинтон был в шоке. "Его сила растёт", внезапно сказал Стариксу. "С того самого момента, как он начал двигаться в сторону рога, его уровень развития медленно увеличивался". "Странно", Стариксу поглаживал подбородок. А его необыкновенные глаза могли с лёгкостью видеть каждый сантиметр тела Иони, даже находясь высоко в небе, наблюдая за состоянием тела Иони. Он понял, что энергия в его теле претерпевала изменения. Если бы не таинственный фиолетовый кристалл, который находился за гранью понимания старика Со, он был бы в шоке от бесчисленного количества огоньков, которые входили в тело Июня как птицы, следующие за Фениксом. 20 шагов. Июнь всё же преодолел границу 20 шагов. Каждый человек, вошедший в зону 20 шагов, привлекал внимание людей, и юнь не стал исключением. Несколько членов лагеря подготовки воинов уже отошли от Рога на 100 шагов, достигнув безопасного расстояния. Увидев, что Юнь мог пройти отборочный этап, они были недовольны. Этот пацан был на пределе, и каждый его шаг выглядел так, словно Юнь вот-вот упадёт. Но он всё же прошёл. Небеса были слишком несправедливы. Дух этого соплека был сильнее, чем у всех них. В этот момент накопленная Юнием энергия достигла своего пика. Фиолетовый кристалл в его сердце поглощал всю собранную энергию и сжимал её с каждым ударом сердца. Юни начал выплескивать кровь. А его кровеносные сосуды начали вздыматься, словно вот-вот взорвутся. Лишь ещё немного, совсем чуть-чуть. Его нестиснул зубы и уже собирался сделать следующий шаг, но тот лютый небесный тигр посмотрел на всех своими большими янтарными глазами. Долгий рёв лютого небесного тигра, который был сотворён из большого количества энергии рога, похожей на извержение вулкана, вздымался в небо. Ай! вскрикнул Лянченюй. Резкое возросшее давление было слишком сильным для него. Он ощутил, словно его грудь ударил огромный отбойный молот. Выпустив воздух, его тело отлетело назад. Лютый небесный тигр получил своё имя как раз из-за ужасающего рыка, который был способен напугать сами небеса. Это было всего лишь вонтомное изображение лютого небесного тигра. Если бы это был живой лютый небесный тигр, то этот рёв смог бы убить не меньше тысячи воинов. Многие из литых племени Тао испытали то же самое, что и Лян Ченюй. Когда произошёл этот внезапный взрыв величественной ауры, они не смогли вовремя на него среагировать, в результате чего отлетели спиной вперёд. Что же до Тао Юнсяо, его сила и уверенность были хорошо продемонстрированы. И хотя он отступил на несколько шагов, а его лицо побледнело, он лишь опустился на одно колено, но не упал. Хорошо. Просто замечательно, как он подрит. Я должен победить тебя сегодня. Вытерев кровь со своих губ, глаза Тао Юньсяо загорелись от волнения. Больше никто не мог соперничать с ним. Он будет единственным, кто победит. Лишь когда Тао Юньсяо уже собирался подняться и идти дальше, он услышал хруст костей за спиной. Это был отчетливый треск яичной скорлупы, от которого на сердце становилось тревожно. Э? Тао Юньсяо вдруг обернулся в поисках источника этого звука. Он увидел ребёнка, мокшего от пота, словно он только что вылез из воды. И этот ребёнок съёжившись стоял, а его мышцы прыгали и тряслись. Его мышцы дрожали не из страха, но из давления. Эти пышущие жизнью мышцы были полны энергии. Энергия быстро циркулировала в меридианах Инье. Когда лёд и небесный тигр взревел, давление достигло своего предела, отправив сильный поток энергии в тело Июня, словно машина на большой скорости врезавшаяся в стену. В этот момент скованная энергия тела Июня мгновенно прорвалась. В сердце Июня зародился водоворот и начал засасывать в себя бесчисленные огоньки, словно чёрная дыра. Из-за огромного выброса энергии камень под Июнем потрескался. Июнь открыл глаза, и они сверкнули как две молнии. Пиг сборщик отцы. Наконец-то я его достиг. И теперь я лишь в шаге от сферы пурпурной крови. Что случилось с этим ребёнком? С опытом и проницательностью Тао Юньсяо, он не смог определить, что произошло с телом Июня. Что же до Жан Таня, который стоял в центре площади. Он смог почувствовать эти изменения, хотя он ещё не достиг состояния Открытые глаза небес. Он мог с уверенностью сказать, что Яньни прорвался. Этот малыш на самом деле использовал давление от рыка лютого небесного тигра, чтобы прорваться. Жантань был удивлён, а в его взгляде загорелся интерес. Интересно. Очень интересно. Обычному человеку будет трудно просто выдержать такое огромное давление. Каждый вздох казался целым днём. И потому такой человек не мог ждать и заканчивал тест досрочно. Но этот парнишка на самом деле использовал этот шанс себе на пользу. Ха. Интересно. Жантань подумал, что этот ребёнок однажды чего-то добьётся. И он сжал кулаки и глубоко вздохнул. Он ощутил, что каждый вздох был приятным и освежающим. Его слюна была похожа на воду из оазиса. пита его тело с каждым глотком. После достижения пика сборщика Ци, ему оставался лишь один шаг до сферы пурпурной крови. Он также ощутил, что мир стал более понятным для него. Его восприятие окружающей среды значительно возросло. И не только это. Он также чувствовал неиссякаемое количество энергии в своём теле. Большое количество Юань Тянь Неба и Земли окружающей его начало входить в его тело через споры. Воин, находящийся на пике сборщика ци, мог легко поглощать энергию из окружения. Хотя он и не достиг состояния, когда совсем не требуется еда, но теперь он мог дольше прожить без еды. Это пик сборщика ци. Как здорово. Июнь сжал кулаки и вдруг что-то почувствовал. Он повернул голову и посмотрел на Лян Ченюя. Между Июнем и Лян Ченюем Было расстояние в 10 джанов, и оба напряжённо смотрели друг на друга. Конец 87 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 88. Кой-то веки высокомерен. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Оба пялились друг на друга. Июнь и Лянченюй достигли критической точки в своём противостоянии. Первым настоящим врагом Июня в этом мире стал именно Лянченюй. "Лянченюй, я хочу сразиться с тобой", выпалил Июнь в сердцах, сдерживая себя уже долгое время. Он наконец обрёл необходимую силу, и теперь даже если Лянченюй и Яо Юньсяо вместе нападут на него, Июню было нечего бояться. В таких обстоятельствах единственное, что Йонь желал больше всего, это зверски избить Лян Ченюя. И если возможно, он хотел искалечить Лян Ченюя так, чтобы тот не восстановился до самой смерти. Мелкий ублюдок. Какого хрена ты творишь? Лян Ченюй не знал, что случилось с Йонем. Он лишь чувствовал, что этот пацан слегка изменился. Однако он не мог сказать, что в нём изменилось. Хм, для чего всё это? Погоди. Только не говори, что ты хочешь подраться со мной. Ты ещё не достоин этого. Ленченю изжал свой голос в линию, отправив его напрямик в ухо Июне на десятки джанов. Её не знал этой техники, чтобы разговаривать с Ленченюем, ему приходилось кричать, отчего он мог выглядеть довольно глупо. Чёрт, я должен узнать эту технику. Основаясь на новеллах прочитанных в прошлом, Ионь знал, что для мастера, открывшего Жень Май и Ду Май, не составит труда выучить подобную технику. Но даже если он не имел возможности говорить, это не значит, что у него не было других способов ответить. Он поднял руку и, указав на Лян Ченюя, разжал мизинец на руке. Даже в другом мире этот жест означал презрение к человеку, сильно провоцируя людей. Лицо Лян Ченюя застыло. Ты покойник. Ион лишь усмехнулся, проигнорировав Лян Ченюя. Высокомерие? Именно. Это было высокомерно. Ион не был сдержанным человеком. В прошлом ему приходилось постоянно сдерживаться, потому что он был слабым человеком и потому мог лишь терпеть. Но теперь он обрёл настоящую силу, и никто в племени Ляни больше не мог угрожать ему. Так зачем ему сдерживаться? Жалкий раб. Как ты смеешь так неуважительно относиться к своему господину? Тао Юньсяо, стоявший неподалёку, заметил ситуацию с Юнем. Он вспомнил слова Лян Чэньюя, что Юнь был из племени Ляни. Для Тао Юньсяо такой соплеменник был равнозначен рабу. Но этот раб посмел поднять мизинец на Лян Чэньюя. Такая наглость заслуживает смерти. Тао Юньсяо принадлежал к правящему классу и занимал тоже положение в племени что и Лян Чэнью и в своём. Потому он не мог терпеть бунт раба против своего господина, ведь он сам был таким же господином. Пацан, ты слишком высокомерен. Тао Юньсяо тоже знал, как сжать свой голос в линию, и намеренно атаковал своим голосом Июня, словно иглой, покрывая его барабанные перепонки. Июнь посмотрел на Тао Юньсяо. Этот человек был до крайности высокомерен лишь потому, Что этот мир позволил ему быть столь высокомерным? И если появится кто-то наглее и высокомернее его, то это бросит вызов его авторитету, и тогда он не успокоится, пока не уничтожит этого человека. Хотя у Июня не было никакой ненависти к Тао Юньсяо, вроде его ненавидеть клянченюю, но Июнь подумал, что этот малыш всё же заслуживает хорошей порки. И он не знал, как переделать свой голос в уши собеседнику. Потому ему лишь оставалось вновь поднять руку и показать мизинец. Но теперь уже Тао Юнсяо. Он был на пике сборщика отцы. И Тао Юнсяо ещё не прорвался в сферу пурпурной крови. Иначе он бы не стал принимать участие в предварительном этапе отбора. И раз их развитие на одном уровне, то кто из них ещё должен бояться? Блядь! На лбу Тао Юнсяо выступили вены, образовав крест. Он никогда не думал, что этот мелкий раб будет столь наглым, что даже его спровоцирует. Да ты смерти ищешь. Истинно говорят, новорождённые телята не боятся тигров. Да ты знаешь, кто я такой? Отлично. Я сделаю всё, чтобы ты сожалел о содеянном до конца своей жизни, прорычал Тао Юньсяо. И Юнь засмеялся, потому что фраза про тигра лучше всего относилась к самому Тао Юньсяо. 14-летний ребёнок, который прежде никогда не сталкивался с неудачами, не знал своих пределов. Подавляющее большинство людей в мире подсознательно думают, что они не такие, как все, и даже самый последний дебил мог так думать. Тао Юньсяо считал себя экстраординарным человеком и мастером нового поколения, который однажды покинет божественное королевство Тая. Июнь проигнорировал Тао Юньсяо и большими шагами направился к кругу зверя. Он ещё не закончил поглощать энергию. Вся энергия, что недавно поглотил фиолетовый кристалл, была израсходована на прорыв к пику сборщика Ци, и потому Июнь ощущал, что в его теле почти не осталось энергии. И находясь в подобном состоянии, лишь дураку пустят возможность поглотить такую высококачественную энергию. Июнь хотел не просто поглотить Он хотел насытиться ей досыта. Что же касается энергии лютого небесного тигра, от которой он ранее пострадал, сейчас она была чрезвычайно приятна для Июня. Также это давление от тигра позволило ему поглощать энергию даже более эффективно. И эта энергия, ныне сильно поглощённая фиолетовым кристаллом, быстро входила в его тело, плоть и кровь. И при подобных обстоятельствах неудивительно, что Июнь хотел подойти к поближе к рогу. увидев, как Юнь начал шагать в сторону рога, Тао Юнсяо презрительно улыбнулся. "А ты довольно прямо жалкий раб. Я хочу увидеть, как далеко ты сможешь зайти. И ты не собираешься вытереть пот с себя?" Слова Тао Юнсяо были довольно издевательны, но Юнь полностью проигнорировал его, начав идти в сторону рога. Пусть его шаги были лёгкими, но скорости её было недостаточно для него, ведь он хотел поглотить энергию рога. а также использовать давление ауры, чтобы укрепить своё тело. Лян Чэньюю удалось встать только через пару минут. Было трудно поверить, что этот мелкий ублюдок не только не получит серьёзных травм, но и останется способен идти вперёд после этого сильного рыка льёта небесного тигра. Стоит сказать, что если отбросить усколобость и зависть Лян Чэньюя, то он был настойчивым и упорным человеком, особенно при занятиях боевыми искусствами. И Ёни, Лянченюи и Тао Юнсяо все они направились к кругу зверя. Осталось немного людей готовых продолжить тест, лишь около 12. Но кроме этих троих, все остальные ещё лежали на земле после рыка. Многие люди уже прошли тест, но они были отброшены огромной силой и сильно пострадали. И потому они были вынуждены отступить на безопасное расстояние. Дух человека состоит из 20% силы, 20% смелости, 20% решимости и 20% упорства. Это был глобальный тест человеческих качеств. Если чего-либо не хватало, человек мог выделяться в другом аспекте, и тогда сможет хорошо выступить на предварительном этапе. Этот малыш на самом деле посмел показать мизенец другим. Это так высокомерно и по-детски, но мне это нравится, <с> засмеялся старик Су, поглаживая свою бороду. Учитель, как июнь смог так неожиданно прорваться? недоверчиво спросила Лин Синтуна. Он прорвался под давлением ауры. Иногда воины прорываются через узкие места под давлением, например, перед лицом опасности или рискуя своей жизнью. Некоторые воины могут прорваться тем самым, выбираясь из лап смерти. Это замечательная способность. Как правило, такие люди обладают огромным духом и могут легко выжить даже в самые трудные времена, что позволит им в будущем многого достигнуть. Алин Синтон не могла поверить, что старик Су сказал всё это всерьёз. Ведь у её не было таланта. Судя по всему, устела сложение её неплохое. Но во всех остальных аспектах, будь то дух или восприимчивость, он идеально подходил под требования гения боевых искусств. Мог ли такой человек когда-нибудь разорвать оковы своего недостатка таланта и достичь величия? Элинсинтон не знала этого. Как она знала того, что есть ли у неё хоть маленькая надежда на то, что она в будущем сможет восстановить свои меридианы. Пока Элинсинтон думала об этом, июнь уже продвинулся на восемь шагов. Ноги его были короткие, так что даже сделав 8 шагов, он был далёк от границы в 10 шагов. В этот момент Лян Чэньюй как раз достиг этой границы. На границе в 10 шагов давление снова возросло. Лян Чэньюй надменно взглянул на Юня. И глубоко вздохнув, он поднял ногу, чтобы шагнуть дальше. Лян Чэньюй почувствовал, как густой и кровожадный дух окутал его, и через секунду ему почудилось, Что он находился посреди моря крови во время жестокой бойни. Тело Ленченюя вдруг затряслось, и с оглушительным рёвом его кости начали щёлкать и трещать. Зелёные вены выступали на шее. Его попытки сдержать бесконечное убийственное давление. Ленченюй опустился на колени, руками опёршись на землю. Его глаза были красными, а сам он тяжело дышал. Его щёки раздувались, как у жабы. И было ясно, что он достиг своего предела, но всё же ему удалось пересечь границу в 10 шагов. Я замок. Ленченю изжал кулаки. Из его носа шла кровь. Всё тело было пропитано потом, а сам он находился в тяжёлом состоянии. Но он всё же справился. Он был бесконечно рад тому, что стал одним из лучших на отборочном этапе. Помимо девяти воинов пурпурной крови, которые не участвовали в этом отборочном этапе, также кроме Тао Юньсяо и горской элиты из племени Тао, больше никто не смог сравниться с Лен Ченюем. На основе рейтинга отборочного этапа, если он сможет сохранить текущую позицию, то без проблем пройдёт королевский отбор. Замечательно. Лен Ченюю хотелось громко смеяться, но он уже израсходовал все силы. И потому не смог выдавить из себя смех. Внезапно Лян Ченю понял, что Юнь уже был рядом с ним. Пока Лян Ченю исправлялся с давлением, Юнь неспешно подошёл граница 10 шагов своими короткими ногами. Уголки рта Лян Ченю слегка приподнялись, изобразив презрительную улыбку. Он прошёл испытание аурой истребления и знал, насколько она страшна. Даже обладая огромным боевым опытом, Он был на грани помешательства от страха перед этой жаждой убийства, а Июнь был лишь ребёнком, который собирал травы на горе и копал грязь, чтобы поесть. Как такой сосунок мог выстоять перед настолько сильной аурой истребления? Многие люди в этом мире, возможно, обладали талантом, но даже им приходилось тренировать себя, чтобы постепенно высвободить свой потенциал. А какая могла быть тренировка у Июня? Ленченюй желал увидеть, как Июнь потерпит неудачу. Он сам только что перенёс очень болезненную нагрузку, поэтому вид кого-то страдающего сильно поднимет его настроение. Но спустя время всё пошло не так, как он ожидал. Ленченюй увидел, как нога Июня поднялась и пересекла границу десяти шагов. Но он даже не замедлил шаг. Он просто перешагнул. Просто перешагнул. Просто Лян Ченьюй был ошеломлён, пристально смотря на Юня огромными глазами, словно перепугшие веки у аквариумной золотой рыбки. И не только Лян Ченьюй, Тао Юньсяо, стоявший неподалёку, тоже заметил это и обалдел от происходящего. Да как такое возможно? Конец 88 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette .ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 89. Первое место в отборочном этапе, озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Даже Тао Юньсяо было нелегко пересечь границу в 10 шагов. Это было просто непостижимо. Неужели линия, которую пересёк Июнь, отличалась от границы в 10 шагов, которую пересекли они? Не Тао Юньсяо Нелянченюи не могли в это поверить, но они не могли пойти к зоне, где Юнь пересёк границу, изучить её просто потому, что им было тяжело даже стоять на своих нынешних местах. Возможно ли, что Э Юнь так легко пересёк границу, потому что обладал величайшим духом? Это было неприемлемо. Даже многие дисквалифицированные участники, стоящие вдали, остолбенели. Особенно были шокированы члены лагеря подготовки воинов племени Ляни. Словно они проглотили яйцо целиком. В их сердцах Йонный господин Лянченёй был непобедим, но сейчас его превзошёл Июнь. Всего несколько минут назад Июнь был подавлен огромной аурой лютого небесного тигра, от чего он обильно потел и выглядел жалко. Но теперь, казалось, Что он внезапно обрёл божественную помощь, благодаря которой он мог идти вперёд с такой лёгкостью? Откуда у него такая сила? Как у этого ребёнка могло быть больше духа, чем у них? Они не могли не признать силу Иуния. Он изучал боевые искусства совсем немного, и потому у него не было столько силы. Как мог двенадцатилетний ребёнок, который рос в колодце и не видел окружающий мир, Быть смелее, чем другие, и решительно, не обращая внимания на невзгоды, идти вперёд. Что-то не так с этим тестом. Мог ли Юнь обнаружить какую-то лазейку? Ленчинью мог лишь думать о возможной причине его поведения, и данная причина показалась ему самой подходящей. Но видя кивающий в аджантаня, он понял, что любые его возражения будут отвергнуты им. И в итоге Тот будет смотреть на него свысока. Да что за нахрен? Лян Чэньюй не мог этого принять. Приступив к границу в 10 шагов, его результат был среди лучших. Но июнь, человек, которого он ненавидел больше всего, столкнул его с пьедестала. И Лян Чэньюй даже не знал, что пошло не так. В этот момент Тао Юньсяо встрепетнулся и быстро двинулся в сторону рога. Аура Лётова Небесного Тигра сильно подавляла его. И Тао Юнсяо понял, что он ни за что не сможет сделать последний шаг, чтобы дойти до Рога и прикоснуться к нему. Он лишь желал не проиграть Июню. Но шаги Июня были более уверенными, и они сильно превосходили шаги Тао Юнсяо. Стоит заметить, если бы Июн не был сосредоточен на контроле поглощения энергии Лётова Небесного Тигра во время ходьбы, Да его скорость была бы намного быстрее, использовав энергию рога Лютово небесного тигра, чтобы прорваться на пик Сборщика Цы, и Юнь наслаждался давлением, создаваемой ауры рога. Словно его плоть и органы были сильно сдавлены. Подобное чувство было потрясающим. Увидев, что Юнь начал нагонять его, Тао Юньсяо начал беспокоиться. Он забил на всё и изо всех сил направлялся в сторону рога. Надеюсь Прив зайти Июня. Сильно напрягая своё тело, Тао Юньсяо почувствовал, что его дыхание стало частым и слабым, а пот с него лился ручьём. Он уже был близок к своему пределу. Но в этот момент он услышал, что шаги Июня, находящегося за его спиной, становятся всё ближе. Тао Юньсяо был сильно взволнован и растерян. Я не могу уступить ему. Я не могу вступить ему, истерично повторял Тао Юньсяо в своём сердце. С каждым шагом он ощущал, словно его спину сдавливала огромная гора. Но как бы сильно ни старался Тао Юньсяо, он не мог изменить судьбу и лишь беспомощно наблюдал, как Июнь подошёл к нему на своих коротких ногах. В отличие от Июня, Тао Юньсяо казалось, двигался словно в замедленном движении. и со стороны это выглядело довольно забавно. Они оба уже были очень близки к рогу, находясь всего в нескольких шагах от него. Тао Юньсяо также был очень близок к Юню. Они оба посмотрели друг на друга, обменявшись взглядами, и Юнь скромно улыбнулся, поздоровался и неторопливо обогнал Тао Юньсяо. Тао Юньсяо чуть кровью не начал хркать. Его превзошёл тот Его сила сильно уступала ему. Его произошёл какой-то оборванец из мелкого племени. Тао Юньсяо почувствовал, что вся его гордость за 14 лет была жестоко растоптана. Он просто не мог этого принять. И в тот момент, когда Тао Юньсяо потерял свою концентрацию, фантом лютого небесного тигра снова взревел. Как говорится, беда не приходит одна. Во все стороны распространилась сильная жажда убийства, словно в адском кровавом пруду. Тао Юньсяо не был к этому готов, и потому был легко отброшен взрывающейся аурой истребления. Он приземлился задницей на землю и покатился, больно ударяясь о камни. Что же до Лян Ченюя, он был отправлен в полёт на десяток шагов и даже вышел за пределы радиуса в 20 шагов. А Ионь в этот момент, когда раздался рёв, ощутил, что энергия в его теле накопилась до предела. Снова послышался звук треска скорлупы. Тело Ионя было очищено благодаря энергии, и каждый сантиметр его тела был закалён, сильно успокаивая и освежая его. А <связь> Ионь попятился назад и выплюнул полный рот чёрной крови. Эта чёрная кровь была вредными примесями в теле Июня. С каждым очищением костного мозга организм Июня становился более чистым. Очистив своё тело, он заложил хороший фундамент для себя. И когда он прорвётся в сферу пурпурной крови, он сразу же сможет достичь пика раннего уровня сферы пурпурной крови. Его тело будет содержать в себя гораздо больше энергии, чем у других воинов пурпурной крови. Не ожидал, что этот отборочный этап королевского отбора станет таким благоприятным событием для меня. С помощью него я смогу достичь пика сборщика сы. И теперь нахожусь всего в шаге от сферы пурпурной крови. Я также чувствую, что моё тело полно энергии. Не могу дождаться. Хочу поскорее потратить эту энергию для своего развития. Ён уже поглотил много энергии, и ему было не за чем продолжать. Кроме того, Он уже обогнал Тао Юньсяо и занял первое место в отборочном этапе. Учитель, И Юнь занял первое место. Среди всех участников Лин Синтун знала лишь И Юня. Кроме того, её меридианы как-то были связаны с И Юнем, так что естественно, что она желала его победы. Это лишь низкоуровневый королевский отбор, тем более предварительный этап. И что с того, что он первый? В этом нет ничего впечатляющего. Старик Су скривил губы, будто это его ни капли не заботило, но на самом деле старик Су очень удивился, увидев, что Иёнь смог прорваться под таким огромным давлением. Если это был единичный случай, то это ничего не значит. Но если Иёнь уже не в первый раз прорывался под огромным давлением, находясь в опасной ситуации, то его сила будет внушать страх. Жаль. Очень жаль. Если бы только его телосложение было идеальным. Нет. Даже если бы оно было немного хуже идеального, то он бы считался истинным талантом боевых искусств. Старик Су потряс головой, вздыхая. Он всё ещё помнил свою первую встречу с Июнем, который говорил очень необычные слова. Лишь по словам Июня можно было понять, что его дух не может быть плохим. но так или иначе в мире всегда есть место сожалению. Лин Синтун обладала идеальным телосложением и очень высокой восприимчивостью. Она была безупречной во всех отношениях. Но из-за её инь-меридианов её путь боевых искусств был прерван, из-за чего она была обречена никогда не добиться большего развития. Юнь обладал пульсом дракона, духом отличной восприимчивостью и большими амбициями. Но его телосложение было плохим, и это было его роковым недостатком. Конец 89 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru.